Лекторией прямая речь представляет Вячеслав Дугонин. Мозг и сон. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Значит, у нас сегодня одна из таких важных, значимых, популярных тем, касающихся работы мозга. Ну я уж не помню, в пятый, в шестой раз я выступаю на этой замечательной площадке. Каждый раз у нас какая-то другая тема. Мы говорили о памяти, мы говорили о мышлении, принятии решений, о любви, помнится, говорили. А сегодня мы поговорим о сне. о замечательном состоянии, в котором мы проводим, если удаётся, треть жизни, если не удаётся хотя бы четверть или даже меньше. Вот. И зачем это? Что наука про это знает? Как мы можем эти знания использовать более-менее осмысленно на пользу себе и на пользу окружающим? Вот об этом я буду рассуждать. Значит, представлюсь, если кто-то меня не знает. Я Вячеслав Дубынин, нейробиолог. Мм, доктор биологических наук, профессор биофака МГУ. Я около 40 лет занимаюсь мозгом с самых студенческих времён. Ну, собственно, да, с 1980 года, да, был год такой Московской олимпиады, а у нас как раз после второго курса были первые практикумы по втыканию электродов в разные клетки. Вот с этих самых времён, ну и, собственно, прошёл путь сначала научного сотрудника, а потом параллельно, значит, стал много преподавать. Ну и если вы профессор МГУ, то вы читаете по любому много лекций, которые касаются не только вашей прямой научной специальности, а моя такая более узкая специальность – это прежде всего нейрофармакология, то есть различные молекулы, которые влияют на работу мозга. Но вы естественно читаете лекции по другим темам, тем более, что все время общаешься с коллегами на всяких там ученых советах, конференциях. Ну и действительно тема мозга и сна одна из самых важных, потому что система сон-бодрствования в рамках нашей большого мозга она очень значима. Может, она не такая значимая, как система памяти или там система принятия решений или система биологических потребностей, но все равно она явно попадает в первую десятку. Ну и для начала вспомним, как выглядит наш мозг. Значит, мы видим продольный срез, то есть значит от носа к затылку развернули как две половинки грецкого ореха и вот эти глубинные стволовые структуры так называемый ствол мозга вот о них мы в основном сегодня будем говорить вот прошлая тема про мышление принятие решений это конечно кара больших полушарий и мы вот тут вот находились то в лобной доле то в теменной то в лобной то в теменной а сон это очень базовые программы и как это там и рыбки воруду спят. Вот, то есть это явно что-то очень важное, да, для любой приличной нервной системы. Поэтому это всё зашито в глубинные структуры. Ну и вот, собственно, вот тут вот у нас ещё спинной мозг, а вот пошёл головной. Продолговатый мозг, мост, средний мозг. Вот эта зона называется промежуточный мозг. Вот это всё ствол. И на этом стволе, как на стволе дерева, растут большие полушария, растёт мозжечок, который наш главный двигательный центр. Но мы сегодня, да, будем говорить в основном про стволовые структуры. Если мы подойдём к мозгу ближе, мы увидим, что там примерно 90 миллиардов нервных клеток. То есть это как бы клеточная микроструктура нашей нервной системы. И нервные клетки, они имеют очень характерное строение. куча отростков, с помощью которых нейроны передают информацию друг другу, формируя нейросети. которые принимают решения, запоминают, учитывают кучу разных сигналов, ну и вот этого взаимодействия оно существует и на клеточном уровне, как бы взаимодействие отдельных людей, и на уровне больших структур, ну, например, там взаимодействие разных корпораций внутри большой экономики, раз взаимодействие разных государств, да, внутри какой-то там большой планетарной системы. ну и это взаимодействие иногда бывает гармоничным, мирным иногда возникают какие-то конфликты, ну, не без этого. Вот основные шесть функциональных блоков нашего мозга. То есть если мы уйдём от конкретной анатомии и даже пока что конкретных клеток, то мы увидим, что в центре нашей психической деятельности действительно располагается лобная кора, именноя кора, то, что мы называем блок принятия решений. То есть этим местом мы думаем, прогнозируем, выбираем поведенческие программы и при этом учитываем сигналы от центров потребности, от центров памяти, от цензорных систем выбирается, запускается поведенческая программа через движение, через управление внутренними органами. Это называется вегетативная функция. Результаты оцениваются сенсорикой, принимаются новые решения, и всё вот так вот крутится. Но вот тут сверху такой скромный, но важный зелёный прямоугольничек под названием Цentroсное оборудование, который, если, скажем, сравнивать наш мозг с компьютером, ну, что-то вроде блока питания, да? То есть, ну, казалось бы, в компьютере блок питания не самая сложная штука, но если сломается, то всё. Как бы, да, заряда хватит там на несколько часов, и как бы дальше уже компьютер превращается в железяку. Вот в этом Значимость центров сна и бодрствования. Они по сути дают энергию для всех остальных нервных процессов. И во время бодрствования, это как бы очевидно и понятно, но даже во время сна происходит масса важных событий, и мы об этих событиях, собственно, будем говорить. Поэтому на самом деле вот эта схемка, где я от центров бодрствования направил сигнал только на блок принятия решений, она не совсем правильная. Правильной будет вот такая схемка. То есть наши центры сна и бодрствования влияют на тонус всех структур, и во время бодрствования понятное дело, все работают активно, но и во время сна тоже многое сохраняется. Правда, порой зоны занимаются не тем, чем они занимались э в бодрствующем состоянии. Если говорить с точки зрения, например, вот этих вырождённых программ, классификации наших так называемых биологических потребностей, хмм, то программы сна попадают в группу гомеостатических программ, то есть программ, которые отвечают за постоянство внутренней среды нашего организма. Ну, я периодически, собственно, рассказываю здесь о центрах биологических потребностей, о еде, о любви, о страхе, агрессии, о любопытстве. Всё это программы, которые врождённо эволюционно вставлены в наш мозг, и, как правило, когда мы рассказываем об этих программах, мы опираемся на классификацию, которую дал ещё в 80-е годы прошлого века академик Павел Васильевич Симонов. Вот вы видите его портрет. Вот он предложил все врождённые программы разделить на витальные, социальные и саморазвитие. И программы витальные, они, что называется, жизненно необходимые. То есть, если они не реализуются, то организм может просто погибнуть. Ну и здесь вот в этих витальных программах еда, питьё, безопасность и в том числе гомеостаз. Понятие гомеостаза, оно в физиологии одно из самых ключевых. Ну и, собственно, гомеостаз обозначает поддержание постоянства внутри среды организма. И это программы дыхательные, программы, связанные с частотой сердечных сокращений, кровяным давлением, терморегуляцией и в том числе сном будрствованием. И, конечно, если перестать спать, то в конце концов случается катастрофа. Все системы идут, так сказать, на перекосяк, в разнос, и можно даже погибнуть от дефицита сна. В своё время ещё в конце XIX века проводили такие жестокие эксперименты с животными. Вот если лишать сна, то в конце концов, да, погибает там какой-нибудь щенок или там какая-нибудь белая крыса. Почему мы тоже сегодня разберём. Вот. То есть это достаточно как бы поучительная история, вот поэтому сон, сон, да, это не просто программа там на уровне там какое-нибудь любопытства или там эмпатии, конечно, и любопытство, и эмпатия прекрасные программы, но в конце концов можно некоторое время без них обходиться, ну как-нибудь уж, да, выкрутимся, а вот витальные программы, они прям вот без них никак, и недосып в течение двух-трех дней превращает нас совершенно не функционирующее существо. То есть без еды мы можем неделю выдержать, да, а без сна что с нами случится? Вот почему это как? Мы попытаемся сегодня разобраться, а? Ну и начнём с того, что, конечно, люди во все века и времена понимали, что сон это важно. Более того, они понимали, что со сном всё как-то не просто. То есть это вовсе не однородное состояние, когда вот упал и отдыхаешь. А что-то вот ещё там происходит. Недаром у древних греков Да, было целых два богосна. Бог Гипнос, навевающий сон, и вот видите, он спокоен, тих, благостен к людям, и его сын Бог Морфей, бог сновидений. То есть уже древнегреческие, так сказать, самонаблюдатели, да, а древнегреческая философия, она совершенно фантастически предугадало огромное количество тончайших сфер работы нашей психики. Вот. Вот эти наблюдатели, да, они, конечно, совершенно чётко выделили сон, который отдых, и сон, который сновидения. Поэтому бог Морфей, он про сновидения. Крилий на висках имитатор, вот он Морфей. Ну, тут художница его нарисовала даже больше, чем Гипноса, хотя по как бы это самое Пантеону греческому Морфей сын Гипноса. Ну ладно. Во всяком случае два разных бога, один про то, чтобы заснуть, а второй про сновидения. И заснуть это отдыхать, а сновидения штука непростая. И из того же Морфея, да, использовали олимпийцы для не очень хороших дел. Например, навить ложный сон, присниться какому-нибудь герою, наверное, какому-нибудь герою такой сделать дать сон, чтобы он испугался, отказался от своих намерений, да, запутать, ложный сон. Ну, в общем, вот непростая сфера, непростая. Поэтому за Морфеем сны не только правдивые, но и лживые. Но в любом случае получается, что наше сонное состояние распадается действительно на Две таких вот фазы, две группы явлений: сон-отдых и сон, когда наш мозг работает с информацией. По сути, сновидение это отражение процесса обработки информации, накопленной за предыдущий день, за предыдущие там несколько месяцев, несколько лет, может быть, вообще за всю жизнь. И это жутко интересно, получается, что когда мы спим, там вот всё не просто так продолжает работать все наши хранилища данных, библиотеки и так далее. Ну и опять-таки, что мы об этом сейчас знаем, я попытаюсь сегодня рассказать. Для начала ответим на самый важный вопрос, который возникает в сфере сна, а сколько вообще нам нужно спать. Ответа на этот вопрос однозначного, как всегда, нету, потому что все люди разные. Ну и, собственно, как обычно в таких историях, собирается такой съезд мудрецов. Люди-специалисты в области сна называются сомнологи, и эти самые сомнологи, посоветовавшись, выдают некие рекомендации. И э в разных странах есть сомнологические общества. Вот вы видите здесь американское сомнологическое общество, очень авторитетное, которое выдало данную рекомендацию. И вы видите, что Людям разного возраста нужно спать разное время. То есть тут вот всё идёт по убывающей, то есть от совсем пожилых до новорождённых, и рекомендуемая длительность сна, она на тёмно-синем фоне. Голубой фон это типа, ну ладно, так и быть. А вот в оранжево-жёлтой области лучше не залезать. Это уже как бы каждый раз травма. И посмотрите, это оранжево-жёлтая область, ну так же, как и голубая, она с двух сторон То есть и недосып не полезен, и пересып не полезен, да? То есть как бы идея спать, спать, спать, пока не отоспишься вперёд на полгода, она тоже довольно травматична для организма. Ну и, собственно, если мы возьмём, да, вот этих самых ньюборнов, инфантов и даже туддлеров, и даже, да, предшкольников, то здесь, конечно, длительность сна, э, скорее, да, 12-13 часов, то есть практически половина времени суток рекомендуется спать. Дальше школьный возраст уже скорее 10 часов, потом, значит, тинейджеры, да, скорее в среднем получается 9. И вот young adult, начиная с 18 лет до 25-26, рекомендуется спать 8 часов. Для adult то же самое, а для этих самых пожилых людей, а тут граница 65 лет, да, то есть новый наш пенсионный возраст. Тут уже цифры даже ещё меньше 7 1/2 часов в среднем. То есть получается всё-таки, да, где-то треть времени нам спать специалисты рекомендуют. Ну, такую роскошь малося кто может позволить, поэтому все обычно смотрят на голубую зону слева, да, вот всё-таки поменьше спать, но ну ну ну ну не впасть в какое-то совсем травмирующее состояние, когда организм плохо. Ну и здесь получается, да, для э, соответственно, всем взрослым людям 6 часов. То есть получается, всё-таки 6 часов в день спать надо. Да, и это связано с кучей разных факторов, я попытаюсь о них сегодня говорить. Ну и кроме того, важно понимать, что время сна мерится не часами, строго говоря, а циклами сна. Про циклы я тоже всё сегодня объясню. Ну, можно вот так вот пока что на вскидку сказать, что нам надо спать в сутки хотя бы четыре цикла, а лучше пять. А иногда можно позволить себе роскошь поспать 6 циклов, тогда будет 9 часов. Ну, не знаю, там раз в 2 недели, да, если вдруг получится. Ну, не знаю, как вы, я сплю 6 часов в день и один-два раза в неделю иногда получается 7 1/2, то есть вот 4 цикла или 5 циклов. То есть цикл у нас примерно 1,5 часа длится сонный. Из чего он состоит, я расскажу. Вот примерно такая история. Да, то есть не меньше 6 часов, иногда 7 1/2, иногда вдруг 9, но это прямо вот кому как повезёт и кто как, так сказать, захочет. Хотя на самом деле, да, на самом деле тоже мы про это будем сегодня говорить, потребность сне, она в значительной степени генетически задаётся. И в зависимости от особенностей ваших установок на уровне ДНК, в зависимости от гормонального фона, кто-то сетеме с 6 часами нормально себя чувствует, а кому-то вот эти 7 1/2, например, да, только-тока, -только, а лучше бы 9. Поэтому все мы разные, и никаких тут рекомендаций так же, как в случае питания или там физической активности таких вот совсем вот жёстких, конечно, нету, конечно, нету. Каждый слушает свой организм и как бы понимает: "Да, мне вот это подходит". Потому что в итоге мы всё равно смотрим на ту работоспособность, которая существует. Ведь если вы не досыпаете, то извините вы как бы в бодрствующем состоянии функционируете мягко говоря не очень эффективно и я думаю каждый сто раз убеждался что лучше это сказать выспаться а потом четыре часа хорошо поработать чем не доспать и потом значит весь день сидите тупить да потому что мозги все равно значит в каком-то полубреду находятся и какая от этого польза так теперь Значит, э вот предыдущая табличка, она была американского сомнологического общества, вот наше российское, национальное сомнологическое общество. Здесь я взял таблички, которые, ну, относятся к так называемой гигиенисно. Для многих людей проблема уснуть, уснуть достаточно быстро, э, ну и как бы, как это вот сделать, как это облегчить этот процесс. Какие разумные, так сказать, советы при этом даются. Ну, самый важный совет это всё-таки режим дня. Хотите вы этого или не хотите, режим держать нужно, потому что у нас в мозге есть биологические часы, тоже мы о них сегодня поговорим, и им гораздо проще уводить нас в сонное состояние каждый день в одно и то же время. При этом, какое время вам удобно, такое и выбирайте. Вот эта история, что там час до полуночи, 16:00, 2 часов после полуночи. Это всё вот абсолютно как бы, да? Вот. Когда вам удобно засыпать, тогда и засыпайте. Главное, более-менее держите режим. Удобно вам ложиться в 12 и вставать там в 6? Пожалуйста, да? Удобно вам ложиться в 3, вставать в 9? Пожалуйста, я вот придерживаюсь последнего режима. То есть как бы сейчас, особенно эти 2 года с онлайном, лекциями, вообще, так сказать, проснулся с утра, умылся, там, надел сверху пиджак и пошёл лекцию онлайн читать, да? Вот. А как бы позавтракать даже потом можно, после того, как лекцию прочитаешь. Вот. Ну, во всяком случае, э, важен режим. И то насколько в какое время вам комфортно просыпаться, засыпать, опять-таки многое зависит от вашей генетической установки, от этих самых биологических часов. Вот главное держать некую стабильность. Ну, особенно если вам уже, что называется, за 40, да, там, когда вам 20, понятное дело, да, всё легко и просто, а вот 30 уже так сложнее, и 40 уже серьёзная дата, ну, а 50, 60, 70 там как бы, да. Вот. Поэтому Первый пункт держим режим дня. Мозг должен быть в курсе, что вот сейчас, в ближайшие там плюс-минус полчаса мы-таки ляжем спать и как бы начнём отдыхать. А ну и вот этот учёт индивидуальных суточных ритмов это как раз установка наших личных биологических часов. Я про всякие эти гены сегодня ещё расскажу. Дальше. Ну, все, кто занимается сном, говорят, что неплохо бы иметь некую последовательность действий, то, что ещё Иван Петрович Павлов называл динамический стереотип. То есть вы что-то такое делаете, сообщая организму о том, что вы собираетесь спать. Ну, например, там, ну условно, да, выпил полстаканчика теплой водички, почистил зубы, притушил свет, да, и как бы раз и пошел банки. И там небольшая физическая нагрузка или еще что-то такое. Ну, в общем, некая такая такой последствия ритуал и сон в этом смысле возникает практически как условный рефлекс, о чем писал еще Иван Петрович Павлов. У него прям есть прям такие статьи "Условный рефлекторный сон". Вот при этом, конечно, важно, да, важно как-то, да, не войти прямо перед сном в состояние стресса, каких-то сильных эмоций. Вот эта идея перед сном почитать с смартфончик, какие там новости у нас, да, вот это очень плохая идея. Потому что, во-первых, новости опять плохие, да? Вот. Во-вторых, засветка от экрана очень серьёзная. Дело в том, что, хмм, как бы для хорошего засыпания нужно постепенно уменьшать сенсорную нагрузку. И свет в доме немножко притушивать. А вот все наши экраны, у гаджетов, у компьютеров, они ярко светятся. И они довольно здорово возбуждают мозг. Вот, поэтому, значит, э, как это, лучше не читать с утра газет, да, как-то у Булгакова. Вот перед сном точно не надо читать какие-то новости, потому что будет недосно. Ну, хорошо бы, да, в этот ритуал включить какое-то монотонное действие. Вот эта идея с подсчётом овец, она не такая глупая. Ну, лучше что-то более осмысленное. Ну, ге рекомендуют положить на тумбочку с кроватью какой-нибудь учебник какого-нибудь иностранного языка, и только вы, значит, вроде не засыпаете, да, вы говорите своему мозгу: "Так, ну тогда выучим там 20 французских или там португальских слов". И начинаете читать. Вот уже на третьем слове ваш мозг скажет: "Ой, нет, дай лучше спать пойдём, да?" Вот это вот ещё португальский язык доно да ну его. Удобная постель, температура в спальне, проветривание, тишина. На матрасах экономить нельзя. Да, потому что всё-таки, э, ну, опять-таки, когда вам уже ближе к 40, Э деформация позвоночника, она становится очень важным фактором общего мироощущения. Вот и все эти лордозы, кифозы, сколиозы, хотя бы во время сна более-менее вправляются, это важно, это важно. Да, вот оно, снижение освещённости общей сенсорной нагрузки и освещённость во время сна. Вот освещённость во время сна это важный фактор, который как бы не все осознают, потому что э, ну, тем более сейчас приближается уже, так сказать, май, июнь. Солнышко светит почти все время, да, уже там в четыре будет светло, а вы только уснули. Вот, к сожалению, за светка, которая идет даже через закрытые веки, она мешает спать, мешает выделять там тот же самый мелатонин, поэтому в комнате должно быть темно. либо вы шторы хорошие делаете, да, либо хотя бы вот эту повязку на глаза. Лучше то и другое. Вот. То есть нужно позаботиться о том, чтобы в комнате было тихо и темно, и это как бы такая отдельная история. Ограничить приём пищи. Да, ну, понятно, что если вы ложитесь спать в 10, то вам после 6 уже лучше не есть. Но если вы ложитесь спать в 3, да, то в принципе в полночь еще можно немножечко чего-нибудь перекусить, но дальше в общем уже не рекомендуется не принимать, конечно, возбуждающие вещества, если они вас возбуждают, кофеин, никотин, тот же самый алкоголь, кофеин не всех возбуждает, вот, но если он вас активирует, то лучше как-то это воздержаться, ну и вообще все кофеиносодержащие, так сказать, продукты, как то шоколад, да, или там какие-нибудь напитки кола. И вот еще один пункт, с который про дневной сон, то есть некоторые позволяют себе чуть-чуть поспать днем. Это на самом деле неплохая идея, если у вас есть возможность. И вот этот дневной сон, он как бы перегружает наш мозг, снижает шум, позволяет перейти от одного деятельности к другой. Это здорово, но нельзя спать долго, потому что если вы спите больше 20-30 минут, мозг слишком затормаживается, и назад вы нырять тяжело. А нужно спать, э, ну, максимум, да, там, действительно, 30 минут, а лучше 20 или даже 15. Вот. Но это как бы в, в нашей культуре не очень принято, где вы найдёте такое место, разве что там во время поездки в метро, да, там, как этот самый Щербиц в фильме, да, ровно на 15 минут там моск разречика уснул и теперь он проснётся. Это вот примерно эта история. То есть вот такой дневной сон, он на самом деле достаточно интересен. Он позволяет не столько отдохнуть, сколько убрать из мозга лишний шум. Ну вот мы тоже про него ещё поговорим. Начинаем мы такое уже более детальное обсуждение с наших биологических часов. Ну и, собственно, вот тут вот показана суточная активность. Двух главных гормонов, которые взаимодействуют с центрами сна и бодрствования, это гормон эпифиза мелатонин и гормон коры надпочечников кортизол. При этом посмотрите здесь ремарка, всё это показано для, ну, скажем там, да, периода осеннего солнцестояния или весеннего солнцестояния, то есть когда день примерно равен ночи. То есть восход у нас в семь утра, закат в девятнадцать, и вот в этот момент, что мы видим, а мы видим, что когда стало быть девятнадцать, уже начинает нарастать количество мелатонина, гормона, который за сон, который подтормаживает наш мозг, и эпифиз начинает намекать на то, чтобы ну все-таки пойти спать. А мы все не спим, не спим, сопротивляемся. Значит, что важно, вот исходя из этой кривой, важно, что хотя бы до трех часов ночи надо улечься. Потому что после 3, посмотрите, видите, мелатонин пошёл вниз. То есть уже ритмы организма поворачивают на пробуждение. И вот тут вы, если слишком поздно легли, это уже прямо совсем чересчур. Тем более, что если так присмотреться, да, опять-таки уже после 3 начинает расти гормон бодрствования кортизол, и его пик доходит его пик наблюдается где-то в 9:00 утра. Вот неплохо бы до 9 всё-таки стать. Поэтому вот я лично, да, для себя выбрал вот такой режим, да, с 3 до 9 я сплю и как бы вполне нормально. Вот. Но все люди разные, кому что подходит, то, собственно, вы и используете. Вот. И дальше посмотрите, днём никакого мелатонина, кортизол уменьшим, меньше, меньше. Вот тут вот такой интересный момент, когда ещё остатки энергии дневной сохранились, а соответственно, мелатонин ещё не начал вырабатываться. Ну, где-то, да, в 19-20 он уже пошёл вверх. Вот сейчас как раз такое время. Вот. Ну, э, как бы у меня явно мелатониновая кривая всё равно сдвинута, то есть если вы устойчиво ложитесь поздно, то эти кривые все равно немножко смещаются. Вот поэтому для меня активно функционирует вот в двадцать часов. Это вполне себе типичная история. Более того, самое творческое время как раз с двенадцати до трех, когда все домашние уже легли спать, и тут-то вы можете наконец-то подготовиться к завтрашнему дню и там сочинить какую-нибудь очередную лекцию. Вот. Итак, значит, есть суточный ритм гормональный, но на самом деле не сами надпочечники и не сам эпифиз этот ритм держат, а держит это наш головной мозг. А в головном мозге есть суперструктура маленькая, но очень важная. Она называется супрахиазматиные ядра переднего гипоталамуса. Значит, гипоталамус это нижняя половинка нашего промежуточного мозга. И там в самой передней части есть область, куда входит зрительный нерв. Ну и собственно вот эти супрахиазменные ядра, они ловят ритм суточный, ориентируясь на изменения освещенности. То есть мы же в конце концов, да, все равно производная некой биологической эволюции. Дальше наша планета крутится вокруг собственной оси, то есть день и ночь это совершенно фатальные события. Третий пункт: кто-то адаптирован для того, чтобы жить днем, а кто-то чтобы жить ночью. Так вот мы, соответственно, тропические дневные обезьяны. Да? То есть как бы наша вот такая биология, она вот такая. Мы дневные, поэтому нам принято всё-таки, да, э днём бодрствовать, а ночью спать. Есть ночные приматы, но, как правило, это мелкие существа, которым не страшно прыгать ночью по деревьям. А если вы крупное обезьяна, да, вес от килограмм 50-60, то как вы там ночью по деревьям будете шарашиться? Нет, конечно, ходим днём, не спеша, да, там размахиваем палками. Ну как-то вот так вот это происходит. Вот. Поэтому для нас принято, да, будрствовать днём, ночью спать. Откуда наши предки узнавали, что пора спать? Потемнело как-то, да, что-то там солнышко село. Ну, недаром там столько солярных религий. Да, конечно, для нас спать вот в тропиках там Если совсем на экваторе, да, то примерно так 12 часов в день, 12 в ночь. Ну, 12 часов спать это через чур. как бы. Вот поэтому даже наши предки всегда так и наравили залезть в ночное время, вот с сумерки развели костёр, сели вокруг, там жарим мамонтов тогда, танцуем, поём. Ну и типа, ну уже спать пора. Вот примерно так это всё выглядело. Вот. Но в любом случае, да, э наши биологические часы и в том числе вот эти гормональные колебания, они танцуют от освещённости солнечной. А освещённость солнечная её ловит на оси чётко и вот эти самые супрахиазматиные ядра. И в супрахиазматиных ядрах давайте посмотрим на следующую схемку. Вот они вот тут вот да, в передней части гипоталамуса были обнаружены нервные клетки, которые держат суточный ритм. То есть есть там популяция клеток, которая активна днём, и от неё сигнал уходит к центрам будрствования и популяция клеток, которые активно ночью, и от неё сигнал уходит к центру сна. И более того, если эти клетки вынуть из этих супрахиазматиных ядер, вот как бы вот эта зона номер 1, маленькая совсем зона скромная, то эти клетки даже просто находясь в чашке Петри, некоторое время держат суточный ритм. И это очень не банально. То есть как бы клетка, которая сама по себе, как бы изнутри себя способна к генерации ритма. Вообще, конечно, такие клетки известны в нашем организме. Но они, как правило, работают с более короткими временными интервалами. Ну, скажем, водители сердечного ритма. Да, вот в нашем сердце есть клетки, правда, они не нервные, а мышечные, которые примерно раз в секунду выдают импульс, и наше сердце бьётся. В дыхательном нашем центре есть клетки нервные, которые раз в 5 секунд выдают импульс, и это вдох, очередной вдох. Но это секундные интервалы, а тут ритм суточный. двадцать четыре часа. И это было очень небанально. Ритмы короткие, они мембранные. Это мембранные электрические события. А вот эти длинные ритмы явно были какие-то. цитоплазматические, внутриклеточные. Ну и, собственно, их исследовали, исследовали, и в конце концов до исследовали до того, что поняли генетическую природу, и за это, кстати, одна из последних Нобелевских премий. Сейчас я, собственно, про это буду говорить. Ну, во всяком случае, вот эти самые супрахиазматины ядра SCN, suprachiasmatic nucleus, они играют ключевую роль как биологические часы. Да, почему они называются супрахиазменные? Что такое хиазма? Хиазма это перекрёст зрительных нервов. От каждого глаза идёт зрительный нерв, перед гипоталамусом они перекрещиваются, обмениваются волокнами. Вот, и там сразу уже начинается гипоталамус, и там вот эти структуры. Интересно, что эти структуры жутко древние. Они есть уже у ланцетника, у нашего э далёкого предка, который что-то промежуточный между рыбой и червяком. Если помните школьную биологию, да, хордовые начинались с ланцетника. И у ланцетника ещё глаз нет. У него отдельные светочувствительные клетки, и у него головного мозга нет, а есть просто нервная трубка. Но в этой нервной трубке есть клетки, аналогичные клеткам супрахиазматиных ядер, которые настроены на суточный ритм, потому что ланцетник ночью должен вылезать на поверхность и фильтровать воду, а днём должен зарываться в песок. И у него этот ритм есть. Более того, у растений есть суточный ритм. Есть такие виды растений, которые днём расправляют э листья, а ночью складывают. Ну, некоторые мимозы, например. Да? Вот. И ещё там, по-моему, в XVIII веке один француз, один граф-естествоиспытатель, сейчас уж не помню его фамилию, вот, озаботился тем, а как вообще мимоза об этом знает, да? И он прятал мимозу э в горшке в тёмный подвал и внезапно её приходил навещать со свечой. Придет днем, а листья расправленные. Придет ночью, а листья сложенные. Нечего себе. То есть даже мимоза это знает. Вот реально оказалось, что вот такие механизмы, они глубоко внутриклеточные. И что интересно, у нас как бы первую скрипку играют супрахиазменные ядра, но поскольку они передают через тот же самый мелатонин, кортизол, сигналы всем системам организма, дальше мы вдруг обнаруживаем Что подобной суточной активности обладают, например, печень и, например, почки. Они там ни на что на другое не влияют, но они на себя влияют. Да, и, соответственно, переваривают пищу в соответствии с вашим суточным ритмом, чистят организм в соответствии с вашим суточным ритмом. Поэтому, если вы каждый день ложитесь там в 2 или в 3 ночи, то ваши печень и почки тоже с этим смирились. И как бы живут вот в этом режиме, и более того, они держат этот ритм и подтестуют, если вы начинаете вдруг этот ритм резко менять. Ну, а, собственно, проблема смены ритма, она всем известна. Это так называемый jet lag, когда мы сели на самолет и перелетели там куда-нибудь достаточно далеко. Ну, в Нью-Йорк сейчас не получится. Ну, например, в во Абади Восток тоже такая хорошая цель. Вот и вот все, кто далеко летал, они знают, что прямо беда, потому что продолжать держаться старый суточный ритм. Джетлаг. Естественно, джетлаг абсолютно не физиологическая история. Этого не могло быть в нашей эволюции. Никакая летучая обезьяна не могла за полдня, да, перелететь через восемь часовых поясов, чтобы оказаться, значит, почти с другой стороны земного шарика. И как бы гипоталамус, вот эти супрахиазматины ядра в полном недоумении, но как настоящие часы, они могут ещё и переводить стрелки. То есть, ориентируясь на новый уровень освещённости, они могут, да, постепенно переходить. И вот с какой скоростью ваш личный мозг это делает, И это как раз тоже генетически заданная характеристика, но обычно около недели на самом деле надо. Если так далеко улетали, то как бы да, адаптация идёт недели, а то и больше. Поэтому прилететь на 3 дня во Владивосток и тут же вернуться обратно в Москву очень плохая идея. Прямо очень, да, мозг Ну, мой лично, да, ещё потом почти месяц очень странно себя чувствует. То есть у меня было несколько таких опытов. Э, в конце концов я придумал, что если вы вот так вот летите на 2 дня куда-то далеко, то надо жить, продолжать по московскому ритму уже не париться, да, не пытаться адаптироваться. Вот, а как бы Да, как-нибудь так построить график стрич, чтобы остался московский ритм, тогда травматизм минимален. Вот. Значит, из супрахиазматиных ядер сигналы передаются по всему гипоталамусу. А в гипоталамусе находится часть центров сна и бодрствования, и кроме того, ещё много чего интересного. Вот. А, но и это как бы только часть того, что делают супрахиазматиные ядра. То есть на самом деле супрахиазматиные ядра, они ведут не только наши суточные ритмы, но ещё и наши сезонные ритмы. То есть суточный день-ночь это как бы понятно, а сезонные это весна, зима, осень. и это, ну, например, плавое поведение, да? У кого-то впадение в спячку, у кого-то перелёты. То есть у многих животных это значимо, потому что если у вас сезон размножения там условно, да, в сентябре, то как бы извольте. Ну, правда, в каком-то смысле обошлось, потому что мы опять-таки тропические обезьяны. сходно. Да, мы совсем недавно вышли из Африки и как бы вот сезонность поведения, она особенно характерна для тех животных, которые ближе к полюсам живут. Вот. И если вы живёте вот как бы вот так в средних широтах, то понятно, что, скажем, тот же сезон размножения, он не может быть непрерывным, как у тропических обезьян, а должен быть приурочен к какому-то определённому моменту, да? Ну, скажем, вот олени там на картинке. Когда должен оленёнок родиться? Ну, наверное, вот где-то сейчас, да, там в апреле, ну, максимум в мае, чтобы впереди было лето, много, значит, мягкой травки, всё всё. А с учётом беременности, значит, сезон спаривания должен быть, ну, скажем, там в августе. Вот кто оленю скажет, что уже пора? Суперхиазмные ядра, которые следят ещё и за вот этим У нас этого почти нету, хотя, конечно, про сезонные весенние, осенние обострения, да, неврологи, психиатры знают. И депрессии, и шизофрении, эти пики все равно существуют. Птичьи перелеты или там лечь в спячку, да, это тоже примерно такая же история. И есть понятие зимней депрессии. Ну, в общем, какие-то такие сезонные штуки в нашем мозге порой все-таки проскакивают, но они не так выражены, как у многих животных, потому что, конечно, было бы Совсем другая картина нашей цивилизации, если бы мы, как многие вот млекопитающие, например, с северных широт, ну, скажем, одиннадцать месяцев в году вроде как бесполые, зато месяц в году, прям вот это гон, да, и как бы, и, и если бы был такой сезон размножения, то тут бы приходилось все закрывать, да, все там заводы, фабрики, учреждения и как бы ну размножение. Всё бы было, конечно, да, как-то так вошло бы в историю, в философию, в культуру, как-то бы всё это красиво называлось. Вот. Но как-то вот из-за того, что мы из тропиков, э, нас это чаша миновала. Мы размножаемся круглосуточно, кругло, нет, ну, круглосуточно тоже. Вот. Э, всесезонно, да? Ну, это отдельная история. Вот, которая на самом деле очень полезная оказалась человеческой эволюции, потому что высокая постоянная концентрация половых гормонов фана создают довольно высокую активность мозга. А плохо, когда тумало, то, то зашкал. Да, вот во время гона, да, примерно такая история, как у подростка, когда так раз и шарахнуло, какая-то тут интеллектуальная деятельность. Вот поэтому, в общем, обошлось. А вот эта картинка, она как раз про Нобелевскую премию 2018 года, когда сначала на дрозофилах, мухах, а потом уже и на млекопитающих смогли исследовать вот эти нейроны, ведущие суточные ритмы. И оказалась очень красивая история. Ну и удерозофил гены, которые за все это отвечают. Вот они: период, timeless, double time. А вот, соответственно, млекопитающие: бимало один, клок, пер один, пер один, пер один, пер два, пер три. Это тоже от слова период. Край один, край два. Ну, в общем, довольно. большое количество генов, которые, организуя синтез внутри нейронов белковых молекул, создают вот этот двадцати четырехчасовой ритм. Ну и как это примерно происходит? Значит, есть э, гены пер один, два, три, которые, ну как как обычно поступают гены, да, запускают синтез соответствующих белков. И белки эти собираются в комплекс, вот он пер один, пер два, пер три. Для того чтобы эти Белки возникали нужно чтобы гены были активированы вот этим белковым комплексом, в который входит белок B-mal1 и клок. Ну и вот они активируются. Но как только появился вот этот комплекс с P, он мешает работать вот этому запускающему комплексу. То есть белки P как бы срубают ветку, на которой сидят. Они сами тормозят собственный синтез. А распад их идёт постоянно. Поэтому как только они помешали серьёзно этим белкам, синтез этих самых PER прекратился. Некоторое время их нет. Синтез BIMAL один и клок идёт постоянно, они накапливаются, опять включаются гены PER, опять появляются белки, опять мешают этому комплексу, и вот такой возникает цикл, то много вот этих PER, то мало. И это как раз цикл, который занимает 24 часа. И дальше наличие вот этого белкового комплекса отражается уже на электрической активности нейронов супрахиазматинных ядер. Они посылают сигналы кто-то в центр сна, кто-то в центр бодрствования. Ну и дальше оказывается, что, э, в зависимости от того, какие конкретно варианты всех вот этих генов вам достались, у вас разный хронотип. То есть понятие хронотипа оно стало теперь уже совсем научным. Ну, то есть всегда, конечно, говорили, что есть совы и жаворонки, а между ними там какие-то голуби непонятные. Вот. Но теперь более-менее, да, копится материал о том, что разные али или разные варианты, прежде всего гена FPR, они как раз подталкивают вас вставать или с рассветом, или наоборот очень не торопясь. Э, разные варианты приводят к тому, что кто-то легче переносит недосып, кто-то сложнее, кто-то легче переносит тот же самый джетлаг или вот эту жуткую работу сутки через двое или ещё чего-нибудь такое. Вот. То есть понятие хронотипа становится вполне научным. То есть астрологические штуки типа там Овны, Девы, да, и Козероги, никакого подтверждения не находят, вот как не пытаются, ничего не получается. А вот совы-жаворонки, похоже, всё-таки существуют. Вот. Ну, опять-таки, как правило, редкие резкие варианты, они довольно редки. Поэтому в основном всё-таки какие-то там опять же не очень понятные голуби. Ну, если кто-то прямо говорит чётко, да, что я жаворонок, вы прямо серьёзно уже к этому относитесь, потому что это оказывается физиологическая вполне характеристика нашего организма. Так, теперь от биологических часов давайте постепенно будем переходить к фазам сна. Вот к этим двум состояниям: сон, отдых и так называемый парадоксальный сон, фаза сновидений. Ну и греки-гриками, но хотелось же бы какой-то объективности. И вот эта объективность, она появилась в середине XX века, когда э более-менее подросла методика ЭГ, электроэнцефалограммы. То есть на голову ставятся датчики и регистрируется суммарная электрическая активность нейронов, ну, прежде всего коры больших полушарий, потому что представьте себе датчик вот тут, да, кожа, кость, всякие мозговые оболочки и только потом нервные клетки. Сигнал очень слабый, это микровольты, микро Тот, да, то есть миллионные доли вольта. Ну, в принципе, их можно поймать, ну, там 10 микровольт там. Вот видите, вот тут 20 25 микровольт, да, такая вот как бы шкала по вертикали. 10 микровольт, 20, стобывает даже микровольт, если вот какие-то вот такие крупные волны. Ну вот. И эти Волны стали описывать, ну, собственно, с 30-х, 40-х годов прошлого века по мере того, как совершенствовалась электроника, всякие там усилители и так далее, все становилось более детальным и выделяли все новые новые ритмы внутри электронцефалограммы внутри ЭГ и их называли, ну, во многом просто буквами алфавита греческого, то есть первый выделенный ритм назвали альфа-ритмом и это ритм примерно с частотой 10 герц. Ну, на самом деле, там от 8 до 13 до 14. А это так называемый ритм спокойного бодрствования. Вот он тут показан, да, 8-13 гц, альфа-ритм, который возникает тогда, когда электрические импульсы ходят по контуру кора таламус. Таламус это верхняя часть промежуточного мозга, которая как бы на входе в кору. И вот э в норме через таламус идёт сенсорные сигналы, ну, прежде всего сенсорика. Ну, на самом деле, и двигательные команды и центры эмоций пользуются таламусом, и центры памяти. Но основные потоки там сенсорные. И вот зрительный, слуховой поток, кожная чувствительность всё это через таламус поднимается в кору. И представьте себе дальше, да, что вы вдруг э оказываетесь в тихом тёмном месте, в удобном кресле полулёжа, ну, как у дантиста или там у хорошего парикмахера, и сенсорный поток почти прекращается. И вместо того, чтобы нейроны обрабатывали что-то специфическое, ну, скажем, картинку, да, которую я вижу, Всё такое серенькое, а то и вообще чёрненькое. И кора больших полушарий так таламусу: "Ешь что-нибудь?" Таламус: "Нет, ничего". Кора: "Так ешь что-нибудь?" Таламус: "Нет, ничего". И так 10 раз в секунду. Вот это, собственно, альфа-ритм. То есть на самом деле великая, ну, можно сказать, трагедия электроэнцефалограммы, если вы хоть немножко знакомы с этим феноменом, а я в своё время кандидатскую сделала как электроэнцефалографист. То есть такая Одна из первых любовей. Вот. Значит, великая трагедия электроэнцефалограммы состоит в том, что чем красивее ритм, тем меньше в нём информации. Потому что красивые волны это значит нейроны работают синхронно. Миллионы нервных клеток в коре работают синхронно. Только тогда можно увидеть через все эти кости и кожу, да, какие-то волны. Но если они работают синхронно, это означает, что они ничего не делают. Потому что когда нейрон начинает работать, специфично со своей информацией, он уже не синхронизируется с соседями. Поэтому чем сильнее нагрузка, тем ниже по амплитуде волны и чаще по ритму. И при супернагрузке пишется вообще практически прямая линия. То есть, если шахматист решает шахматную задачу, математик математическую, если там, не знаю, буддийский монах медитирует и пробивает черную ауру земли, да и так далее, пишется практически прямая линия, суперумственная нагрузка. Чем меньше нагрузка, тем волны реже. и больше по амплитуде. И вот альфа ритм это такое промежуточное положение, так называемое спокойного бодрствования. Если пошла умственная нагрузка, появляется бета волны, а если понижается уровень бодрствования, то есть вы начинаете задремывать и вообще засыпать, сидя в этом самом тихом темном месте в удобном кресле, то появляются сначала ты это ритм, а потом и вообще дельта -э ритм. И чем реже ритм, тем те ритм 4-8 Гц, дельта 1-4 Гц, тем более глубинные структуры мозга включаются в синхронизацию. Ну и вот, собственно, сон глубокий это импульсы, да, идут по контуру уже не кора таламус, то есть близко, а кора и, например, мостовые структуры. Вот. И возникает этот самый дельта ритм. характерный для состояния сна, отдыха, глубокого сна. Ну всё на самом деле ещё сложнее, потому что, как правило, энцфолограмма, которую вы пишете, это смесь разных волн, и нужен специальный математический анализ, называется Фурье-анализ, который бы позволил бы вытащить оттуда разные частотные составляющие. И при засыпании появляется дельта-ритм, но вы ещё его глазом не видите. А в какой-то момент вы его уже видите. Вот, например, да, вот как бы чистые ритмы здесь показаны. Вот он какой. И дельта-ритм в норме, в бодрствующем состоянии должен отсутствовать. То есть, если у взрослого человека как-то видны дельта-волны в бодрствующем состоянии, это плохая история. Это опухоли или еще что-то. Похожие на дельта-ритм волны регистрируются в эпилептических очагах. Ну, это как бы отдельная история про энцефалограмму и эпилепсию, мы сейчас говорить не будем. Нас интересует скорее вот засыпание. Так вот, когда появилась хорошая энцефалограмма, а это, собственно, 50-е годы прошлого века, стало возможным, да, всё это регистрировать, оценивать, отслеживать. Ну, и поставили датчики, и человек постепенно задрёмывает, и мы видим, как появляются всё больше и больше медленных волн, и в конце концов вот они эти мощные дельтовые волны. Вот тут вот, вот на этих фазах засыпания, здесь дельта-волны, они присутствуют, но они не видны, они маскируются другими волнами. А тут они прямо совсем ярко ярко выражены. Ну и вот вы привели человека, он, значит, заснул в вашем эксперименте, вы с ним договорились, что он заснёт, да, то есть как бы настроенный, на это тоже важно. Вот, э, ну, обычно там спят в каких-то таких специальных раскладушках удобных, прямо вот в этих экспериментах с этими датчиками. Вот. И вот он спит у вас там час, час 15 минут, и у него дельта ритм, дельта ритм, а потом вдруг, да, мозг возбуждается, и вы видите, что ритм опять становится чаще, ниже по амплитуде, доходит до состояния, как будто идёт активная умственная нагрузка, но при этом человек продолжает спать. Более того, пороги пробуждения даже выше, то есть вам сложнее его разбудить. И вот он парадокс. Почему назвали парадоксальный сон? Мозг бодрствует, а человек спит. Парадокс. Более того, в этот момент начинают активно двигаться глаза под веками. Поэтому эту фазу назвали ещё REM сон, Rapid Eye Movement, или по-русски стадия быстрых движений глаз. ВДГ. Вот. Ну, во всяком случае, это все про одну и ту же. И дальше вот, собственно, самый главный график всей сомнологии, вот, значит, на котором показано, как выражены разные ритмы во время, собственно, состояния сна. По горизонтали часы, по вертикали, собственно, да, представленность того же самого дельта-ритма. Ну и не только дельта. Ну вот чем зеленее столбик, тем больше дельта-ритма. И что мы здесь видим? Мы здесь видим счастливого человека, который проспал пять циклов. Не знаю, как ему удалось в лабораторных условиях, это практически невозможно. Ну, наверное, какой-то профессиональный спун. Вот. Ну, во всяком случае, вот он проспал. И смотрите, вот как это выглядит. Вот уснул серый столбик Wake, да, бодрствование. Значит, он засыпает, и в энс фолограмме всё больше и больше дельта волн. То есть, в принципе, всё, что покрашено зелёным, можно считать фазой сон-отдых. И отдых тем глубже, чем больше дельта ритма. И вот здесь мы как бы опустились на самое дно. Спали где-то час 15 минут, а потом первая фаза, первая стадия, первый эпизод, вот эпизод вот этого самого быстрого многого сна. И глаза двигаются, значит, энцефалограмма, как будто не спит, на самом деле спит. Вы его будете всё-таки добудились, он говорит: "А я видел сон". Поэтому фаза РМ сна, ещё название фаза сновидений, и она длится При первом цикле, ну не очень долго, да, там пятнадцать-двадцать минут. Потом опять видите дельта сон и снова рэмсон, опять дельта сон, рэмсон, опять, опять. Вот здесь счастливый человек проспал пять циклов. Вот почему я говорил про циклы. Цикл в среднем полтора часа, но ну, вы видите, что циклы имеют разную длительность. Ну и сейчас, в общем-то, как бы сходятся сомнологи на ту идею, что первые два цикла это мы как бы восстанавливаемся от предыдущего дня. А следующие 20 циклов мы уже запасаемся энергией на день будущий. Вот. И поэтому здесь так много дельта сна, потому что мы отдыхаем, а вот тут уже мозг начинает во время REM сна лапатить накопленную информацию, что-то обрабатывать. Вот. Значит, и когда лучше всего просыпаться тоже один из самых ключевых моментов. В тот момент, когда кончается один цикл и начинается следующий. То есть при переходе от REM сна К следующей фазе сна отдыха, дельта сна. Как это можно узнать? Как только кончаются движения глаз. Раз. Для этого нужно поставить датчик, как-то связанный с глазами. Сейчас бывают такие повязочки, да, которые на это способны. Более простая история. Во время парадоксального сна снятся сны часто, и часто сердцебиение более активное. то есть чаще частота сердечных сокращений. Поэтому ваш браслетик, да, может это померить и как бы разбудить вас в правильный момент, когда частота сокращений стала падать. А третий признак вот какой. Во время парадоксального сна у нас двигаются глаза, но все остальные мышцы расслаблены максимально, и человек не ворочается. А вот во время э сна отдыха человек ворочается с боку на бок. И это правильно, потому что иначе у нас всё затекает. Да, то есть, почему нельзя спать слишком долго? У нас нарушается лимфоток, вообще много чего нарушается. То есть, если вы слишком долго в лежащем положении, да еще и спите. А там как бы отёки развиваются, кишечнику не нравится то, что происходит. Ну, как бы, если уж лежите, то хотя бы бодрствуете. Ну, во всяком случае, да, во всяком случае, на фазе REM с нам и вообще не двигаемся, а тут вдруг начали шевелиться. И тогда гаджет, который там стоит рядом с вашей кроватью, реагируя на это шевеление, может вас дзынь-дзынь разбудить в правильное время. Ну вот я лично, да, я сплю 4 цикла. Значит, мои 4 цикла длятся 6 часов 15 минут. Ну так, примерно. Поэтому я ставлю будильник через 6 часов после того, как я засыпаю. Ну так я так ориентирую. Засыпаю я быстро, честно, да? Значит, там 5-10 минут максимум. Главное новости не читать перед сном, да? Не читать, не читать. Так, до утра подождём. Вообще поставить на это самое, как это режим полета и как бы провалились. Вот будь что будет. Вот, значит, а то опять проснешься с утра, да, и какой-нибудь безобразие. Вот, значит, и соответственно я знаю, что мои четыре цикла делятся шесть часов пятнадцать минут. Вот я ставлю с таким у чего там будильник, он меня будет. И дальше, если я не очень точно попал, то есть хочется еще доспать, да, еще десять-пятнадцать минут можно так в полудреме, потому что резко вырываться, если есть возможность, не надо. Нет, ну, понятно, что если вы опаздываете на работу деваться некуда. Скачил и побежал. Вот. Ну, как бы, в жизни профессора есть свои плюсы, да, то есть в конце концов студенты подождут. Нет, я, конечно, не просыпаю на лекции. Ну, во всяком случае, вот. И в принципе, да, вот эта вот длительность, то есть я говорю, средний цикл 1,5 часа, она лично для вас может быть несколько другая. Но если вы начинаете измерять более-менее, когда вам комфортно просыпаться, то вы в конце концов это чувствуете. И правильно проснуться это залог бодрости, ну как как минимум на ближайшие полдня. Поэтому это важно. Вот. И вот, вот видите, да? То есть мы видим, что с каждым циклом стадия отдыха, собственно, становится меньше, потому что и так отдохнули, сна становится всё больше. Ну и, кстати, в основном мы помним вот эти сны, которые, значит, снятся на э самом выходе, да? Они такие самые лёгкие. А вот эти сны мы, как правило, не помним. Только некоторые помнят. Ну про это я ещё сегодня тоже скажу. А так в основном, э, мы помним вот эти вот сны, которые совсем-совсем, э, -совсем в конце происходят. Так, что у нас тут дальше? Да, а дальше, собственно, какие зоны мозга за всё это отвечают. Значит, у нас есть центры бодрствования и центры сна. То есть ещё раз, да, вернёмся к идее о том, что это прямо блок питания нашего мозга, и важно, чтобы когда мы бодрствуем, всё-таки у нас был приличный тонус. у всех нервных структур, у центров памяти, у центров мышления, у двигательных центров. И это задача центров будрствования, которые находятся у нас в глубочайших стволовых структурах, это зона моста, то есть у нас спинной мозг, продолговатый мост. Вот центральная часть моста, там так называемые ретикулярные ядра. И вот эти ретикулярные ядра опять-таки ещё с середины XX века были идентифицированы как центры будрствования. Поначалу вообще не могли понять, что они делают. То есть вживляли в них электроды и увидели, что нейроны в этой зоне реагируют на всё. Идёт зрительный сигнал, они реагируют. Идёт слуховой, они реагируют. Движение началось, они реагируют. Назвали их неспецифические ядра. Потом поняли, что они, конечно, специфические, просто функция состоит в том, чтобы интегрировать все сенсорные и вообще все потоки активации в мозге, оценивать как бы общий уровень активации и дальше эту активацию всем зонам раздавать. То есть уровень общего возбуждения, ну, в итоге, да, позволяет более-менее поднять тонус всех мозговых структур. При этом неважно, откуда активация поступает, важно от сна перетек к бодрствованию. То есть эти зоны, они всё всё собирают, всё интегрируют, поэтому мы просыпаемся, например, от любого сенсорного сигнала сильного. Неважно, зазвенел будильник, да, или там вас кто-то за плечо потряс, или кто-то дал вам на на шеты реанюхнуть. Да, вы так раз и проснулись. То есть любая активация, она впитывается этими ядрами и дальше рассылается по всему мозгу. Ну и если вы хотите резко взбодриться, то опять же история с громкой музыкой, ярким светом или тем же самым на шатырём, или там бутерброд с горчицей тоже хорошо берёт. Да? Она вот такая. То есть по сути, любая сенсорика впитывается этими структурами и дальше задаёт общий уровень бодрствования. И вот эти стрелочки, да, это такая всеобщая активация. Дальше начинается медленно-волновой сон. Здесь ключевую роль в запуске этого состояния играют так называемые ядра шва, которые у нас и в продолговатом мозге, и в мосту. И они используют их нейроны используют в качестве нейромедиатора серотонин. И у серотонина много разных задач в мозге. Он и боль контролирует, он и антидепрессантное действие оказывает. Вот эти ядра шва там около дюжины разных центров, и часть центров связана с переходом от бодрствующего состояния к сонному. И серотонин в этих, так сказать, нейросетях работает как тормозной медиатор, который, посмотрите, вот тут тормозит, собственно, активность коры больших полушарий, термозит движения глаз, но при этом сохраняется мышечный тонус, и мы продолжаем ворочаться. Ну и вот кошка, да, в состоянии медленного монового сна, она, например, сохраняет позу. И спит так всё-таки, да, так более-менее оформленно. А вот кошка, у которой уже REM-сон, всё, упала на бок и расслабилась. То есть когда идёт парадоксальный сон, его запускает совсем другая структура, она называется голубое пятно, и использует нейромедиатор норадреналин. И этот самый норадреналин включает движение глаз, но при этом блокирует мышечный тонус. И при этом зрение. Вот зачем блокировать мышечный тонус? Ну, идея, в общем-то, понятная. Часто во время сна нам что-то такое видится, что мы активно что-то делаем. Бежим куда-то, а то и вообще дерёмся. И если бы это, ну, опять же, та же собака, вот кошки не очень, по-моему, в этом замечены, а вот собаки часто, да, во сне и лапами перебирают, и лают. Вот. Вот если бы это сон переходил прямо в движение, то было бы форменное безобразие. Иногда такое бывает. Да? То есть вы там, не знаю, просыпаетесь утром, а ваша любимая жена с синяком под глазом, да? И говорит: "Вы её там что случилось? А ты, дорогой, ночью руками так размахивал и орал чего-то, да? Теперь я с синяком". Упс. То есть прорвалось, да, вот через эту блокаду мышечная активность. Ну, один раз так и быть, да, там фингал. Вот. <смех> ну если это повторится 3-4 раза, то супруга вас возьмёт и поведёт к сомнологу, типа, что за дела вообще такие? Ну или будете спать отдельно. Потому что вот. То есть сновидение это важная задача, идёт обработка информации, но опять-таки очень важно, чтобы это не дошло до реальных мышечных сокращений. Ну и как правило, всё-таки мозг с этим справляется. Бывает история, когда люди ходят во сне. Вот ходят во сне, да, э, сомнамбулия, сомнамбулизм. Они во время медленного волнового сна Поэтому они именно ходят, они бегают, размахивая кулаками, да? То есть вот так, чтобы прямо сон перешел в бегание по комнате, то есть в смысле, сновидение. Такого особо не случается, только какие-то очень редкие истории. А вот ходят во сне, ну, довольно большой процент детей, да и не маленький процент взрослых. То есть там чуть ли не 10-15 процентов детей, какая-то доля остается даже у взрослых вот этого сновождения. Но ходят они. Во время медленного волнового сна очень вяло, неспешно, и всегда можно аккуратненько его повернуть и направить обратно к кровати, чтобы он это самое. Ну, вот. Ну, про сомнамбулию и вообще всякие вот такие нарушения очень хорошо рассказывает Михаил Полуектов, он всё-таки, так сказать, медик. до да, сомнолог. И вот все вот эти вот аспекты нарушения, да, там какой-нибудь там сонное опное, это вот к нему. Он э профессионально про всё это э рассказывает. Вот. Вот такие состояния. Значит, ещё раз, да? Получается, что мы спим вот прямо вот совсем без задних ног во время REM-сна, полностью расслабившись, а только переходит REM-сон на следующую медленно-волновую фазу, здесь уже тонус повышается и возникают какие-то движения. И в принципе, мы за ночь совершаем 20-30 крупных движений, переворачиваясь боку на бок это правильно. Если человек ворочается меньше или больше, это уже не очень хороший признак. Да, что-то там или организм прямо слишком устаёт у вас, или наоборот, он пытается от каких-то слабых болевых стимулов избавиться. Ну, потому что когда мы спим, вот эти слабые болевые сигналы от какой-то там кривой спины или там повреждённого кишечника, они начинают проходить. Так-то обычно мы их не очень чувствуем, потому что зрение, слух, да, столько всего творится. А восне эти слабые болевые сигналы, они могут так доходить до мозга, он будет пытаться что-то делать, как-то там ворочиться. Вот, и всё такое прочее. Так, теперь давайте конкретнее про медленный волновой сон. Мы говорим сон-отдых. Что это реально означает? Реально это действительно восстановление ресурсов Вывод отходов обмена, то, что так называется шлаки, порой не очень понятно, что за шлаки, но слово такое красивое, впечатляющее. Вот. Э, ну и, собственно, речь идёт действительно о поддержании гомеостаза. То есть некого постоянства внутренней среды организма. То есть у нас, если какая-то зона активно работает, то там накапливаются отходы. Ну, у нас как бы основной бензин, на котором функционирует наш организм это глюкоза. Расподраясь, она даёт молочную кислоту. А ещё у нас есть АТФ, который распадаясь даёт аденозин, ну и как бы много всего. Азотистые, а, так сказать, отходы, потому что белки аминокислоты распадаются. Всё это копится, особенно в активно функционирующих тканях. И про мышечную усталость все знают. С мозгом примерно та же самая история. Мозг очень много тратит энергии. Как известно, мозг вообще самая энергозатратная ткань на грамм веса, а больше всего энергии тратится. То есть, ну, эта энергия в основном на генерацию фоновой электрической активности. То есть может показаться, что это вот энергия думания. Ну нет, к сожалению, похудеть, интенсивно работая мозгом, не получится, потому что когда мы почти казалось бы не думаем и когда мы думаем мы за всех сил там разница в энергозатратах для мозга в целом где-то процентов пять а то и меньше Вот, потому что, ну, там у нас нервные клетки на электрическом уровне так работают, что они всё время генерируют спонтанную активность, и надо восстанавливаться. Вот в основном вот энергия на это идёт, как бы такой холостой ход. Вот. Ну, во всяком случае энергии очень много, значит, отходов много, значит, их нужно убирать, и за всех сил этим занимаются, конечно, сосуды кровеносные, которые всё это выносят. Но, судя по всему, совсем они не справляются. Тем более, что в мозге нет лимфатической системы. Второй как бы такой транспортной системы нашего организма, которая способна убирать лишнюю жидкость, опять же отходы. То есть во всех тканях есть лимфатические сосуды, а в мозге нету. И, собственно, состояние медленного волнового сна, его в давних времён оценивали как состояние, когда мозг специально снижает всё-таки свою активность. Да, и поскольку активность меньше, то есть возможность убирать отходы, А если мы не будем спать нужное количество времени, отходы будут накапливаться, и, соответственно, нервная система работает плохо. Всё, в общем-то, понятно, логично. Но в настоящее время вот эта банальная концепция, она дополняется открытием так называемой глимфатической системы мозга. Открыта эта система было 10 лет назад. Глимфатическая это такое слово-гибрид из глиальная и лимфатическая. Значит, что такие глиальные клетки? Это вспомогательные клетки мозга, которые между нейронами и которые работают для того, чтобы нейроны нормально функционировали. Ну, там их механически поддерживают, да, там электрическая изоляция взаимная нейронов, ну, разные там функции, в том числе обмен веществ в нервной ткани. Вот. Глиальные клетки, они между нейронами. Ну, вот тут на схеме вы видите два серых нейрона, а между ними видят такие странные такие желтоватые пятна, вот они изображают глиальные клетки. Значит, в принципе, нервная ткань очень плотно упакована. Между нейронами глиальные клетки, они их поддерживают, ну, в смысле, нейроны. Межклеточные пространства довольно узкие. Поэтому обмен веществ внутри нервной ткани и движение, да, там жидкости всяких молекул от артериальных концов капилляров к венозным довольно медленно идет. Что происходит во время медленного волнового сна? Оказалось, что во время медленного волнового сна глиальные клетки, прежде всего астроциты, уменьшают свой объем. Ну, судя по всему, процентов на двадцать, как минимум, а то и больше. И возникают зазоры между клетками в нервной ткани. И вот этот дренаж от артериальных, так сказать, концов капилляров к венозным становится интенсивнее. То есть появляется пространство, через которое можно качать жидкость кневую и, значит, выводить отходы. Вот как. То есть по сути аналог лимфатической функции, но без лимфатической системы. Назвали это глимфатическая система мозга. Возможно, через какое-то время за это дадут даже Нобелевскую премию, ну потому что это как бы вот впечатляющее открытие, и сейчас всё больше и больше проблем, и в том числе проблема хронического недосыпа, да, почему там рассыпаться начинают какие-то функции мозга. Почему хронический недосып это один из серьёзных факторов развития той же болезни Альцгеймера. Всё больше и больше всего завязываются глимфатическая система по мере того, как её исследуют. Ну вот появилась картинка, которая более красиво, но более непонятно всё это изображает. То есть давайте ещё раз посмотрим на левую, да? Значит, синяя стрелка изображает усиление тока тканевой жидкости от артериальных концов к красненьких к э соответствующим венозным концам, которые тёмно-синие. Э, серенькие это нейроны, жёлтенькие глиальные клетки. Ой, так. А вот та же самая картинка, ну, уже так красиво-красиво нарисована. Значит, вот артериальный конец, вот венозный. Нейроны опять же серые, а глиальные клетки такие зеленоватые. И чёрными стрелками показано увеличение этого самого тока, и выносятся, выносятся Всяческие отходы, и судя по всему, выносятся даже какие-то обломки белков, пептидные молекулы, и в частности всем известные бета-амилоиды, накопление которых является фактором риска болезни Альцгеймера. Вот поэтому, собственно, да, получается, что медленный волновой сон, он действительно отдых мозга, очистка мозга, но не пассивная, мы ну, потому что работаем меньше и отдыхаем. Вот, а ещё и достаточно активная, то есть за счёт сжатия объёма астроцитов и включения вот этой самой глимфатической системы. Ну и это ещё не всё. А судя по всему, у медленного волнового сна есть ещё одна очень важная задача, которую всю свою жизнь исследовал Иван Николаевич Пигарёв, который, к сожалению, вот год назад прошлым летом погиб. Вот, вот совершенно трагически И ему принадлежит такая всемирно признанная концепция, так называемая висцеральная теория сна. Висцеральная теория сна. В своих работах на экспериментальных животных, а потом, так сказать, и на э-э людях, да, когда вот уже энсфлограмму писали обмен веществ, температуру, он э показал, что во время медленного волнового сна мозг гораздо больше внимания обращает на сигналы от внутренних органов. Ну я, собственно, про это уже сегодня сказал. Да, то есть пока мы بدورствующие بدورствуем. Значит, сигналы от внутренних органов, вот тут как бы показано, да, рецепторы внутренних органов, они практически не проходят, потому что мозгу не до них. Есть зрение, слух, управление движениями, полно вообще проблем не до тебя кишечник. Да? И кишечник терпеливо ждет, пока мы заснем, чтобы отрубить, да, ну вернее, не кишечника, а вот этот самый яд расшва отрубают эти сенсорные входы, и тут-то сигналы внешние сенсорные входы, и тут-то сигналы от внутренних органов наконец-то начинают проходить, и активнее включаются врожденные гумеостатические программы, направленные на Опять-таки поддержание постоянства внутренней среды и вывода работы нашей там печёнки, селезёнки, кишечника в оптимальный режим. Потому что Ага, здесь избыточная кислотность, да, надо подкорректировать работу там слизеобразующих желёз. Здесь, значит, слишком медленная перистальтика, надо там активировать, да, именно там, четвёртый метр тонкого кишечника. Ну и так далее. Вот такие задачи, они ужасно громоздкие. У нас очень большое тело, у нас одних кровеносных сосудов больше 100.000 км. Значит, работать со всей этой гигант мы крупные, большие и неуклюжие существа, да? Ну Как у ну слону и кита еще хуже. Вот, значит, работать со всем этим во время бодрствования мозгу недосуг. Ну да, там справляются какие-то простые рефлекторные дуги там на уровне спинного мозга, на уровне вегетативных ганглиев. Но в общем не не не до вас, да, внутренние органы. А вот когда мы спим, вот тут сигналы от внутренних органов начинают регистрироваться даже в коре больших полушарий, о чем, соответственно. Иван Николаевич писал и как бы исследовал все эти механизмы, и явно высшие центры включают дополнительные регуляторные возможности контуры для того, чтобы выводить наши внутренние органы на более оптимальное состояние. Поэтому, да, во время сна мозг оценивает физическое состояние тела и занимается самолечением. Это вот, собственно, цитата Ивана Николаевича. Вот Поэтому надо спать, потому что когда мы спим, да, ещё и идёт улучшение гомеостаза. Ну и вот, собственно, именно Пигорёв обратил внимание на то, что а каковы по-настоящему серьёзные эффекты недосыпа, вот хронического, тяжёлого недосыпа. Ну да, конечно, голова не работает, мышление как бы не к чёрту, но это мелочи. Настоящие проблемы связаны с тем, что начинает разваливаться сердечно-сосудистая система, ЖКТ, эндокринная система, иммунная система. Да, начинаются скачки кровяного давления, всякие гастриты, язвы. Там, не знаю, прыщи по всему по всему телу, потому что иммунитет, значит, упал куда-то совсем вниз. Вот. То есть серьёзные эффекты недосыпа, они даже не про мозг Они вообще про наш Гамиостас, ну и здесь, собственно, те исследования, которые он вел, они сошлись вообще с исследованиями так называемой депривации сна. А эти исследования действительно были начаты еще в конце XIX века, когда там брали каких-нибудь несчастных щеночков и гладили, и гладили, и гладили, и не давали спать, да, то есть такая бригада любопытных ученых передавала щеночков из рук на руки и дальше значит, через две недели щеночки померали. Вот и Ну, XIX век, да, как бы, там и головы собачьи пересаживали, да, э, друг другу и смотрели, что получится. Такие любопытные были учёные. Вот. Ну, и, собственно, вот в ситуациях, когда прямо совсем выходит организм из строя при депривации сна, видно, что основные проблемы даже не с головой. То есть вскрываешь такое погибшее животное и не находишь никаких там инсултов, да вот казалось бы, умер, значит, умерла там, не знаю, крыса или там собака от недосыпа. Наверное, что-то с головой, да, там инсульт и там ещё что. Нет, с мозгами всё нормально. Но зато тотальное воспаление, беда с сердечно-сосудистой системой, и, как правило, такие животные погибают от сепсиса. То есть что происходит? Из-за сбоев в регуляции, в конце концов, настолько повреждён кишечник, что кишечная микрофлора, которая обычно спокойно сидит там да, у нас там где-то в толстой кишке, лезет в кровоток, устраивает тотальное воспаление, сепсис. И всё, и гибель наступает именно из-за этого. Вот как. Ну, э, работы с депривацией сна, они как бы известные, сейчас их особо уже не проводят, но в своё время даже была придумана такая карусельная методика. Вот две крысы А у каждой, значит, вживлены электроды в мозг и можно смотреть спит не спит. Ну, то есть вот эти фазы бодрствования, РМ-сон и медленноволновый сон, они как в человеческом, так и в крысином мозге чётко регистрируются. Вот. И дальше, значит, вот эта каруселька, она над ванночкой с водой. У нас есть одна контрольная крыса и одна подопытная. И поворот карусельки, он как бы связан с инсфолограммой подопытной крысы. Как тука, она засыпает. Пошёл, значит, пошли медленные волны, каруселька поворачивается, тут такой бортик, и обеих крыс пихивает в воду. И, естественно, за счёт такого метода подопытная крыса почти не спит. А контрольная может спать в те моменты, да, когда, значит, у подопытной активный мозг, поэтому у контрольной крысы, э, снижение длительности сна наблюдается всего на 30%, а вот у подопытных до 90%. Ну и вот такие вот работы, да, они показали, что важен и медленный волновой сон отдельно, и парадоксальный сон отдельно. Ну, а если вообще лишается сна, то крысы гибнет через э 20 через 15-20 дней. И вот смотрите, что происходит. Нарушение терморегуляции, полное нарушение регенерации. Ведь у нас же куча ткани, особенно вот в кишечнике всё время восстанавливается. Кожа, слизистые, всё нарушается при такой депривации сна. Прорыв кишечной микрофлоры, про это я сказал, вообще нарушение всего обмена. А очень хочется всё время есть. Кстати, все знают, да, про этот эффект, что если не досып, то наверняка обожрёшься, да, когда фраза: "В диете самое главное вовремя лечь спать". Не лёк объел, а обожрался. Вот, это известная история. Вот. А это оказывается, действительно работает даже с депривацией крыс. Вот, объедаются, накапливают вес, но это скорее какой-то такой совсем не здоровый вес куча тёков. Ну, в общем, ничего хорошего. Вот. высок уровень норадреналина, а это опять-таки стрессорный фактор, кортизол лезет. Ну вот тут вот примеры того, как люди на себе ставили эксперименты и долго не спали. Здесь в качестве примера, значит, Питер Трипп 1959 год и Рэнди Гарснер 1964 год. Дело в том, что в какой-то был такой момент, когда книга рекордов Гиннесса принимала рекорды, сколько существовал без сна. И вот этот рискованный как бы спорт, он э, присутствовал. И Питер Трип, профессиональный комментатор, э, ему было тридцать три года на момент. Это самое. Ну правда, он использовал амфетамины и продержался двадцать один час. И потом еще несколько лет ему было очень плохо, да, как бы дешево не отделался. А вот этот вот Рэнди Гартнер, он без всяких амфетаминов, более того под присмотром врача и психолога, да, то есть как бы продержался, продержался одиннадцать суток. А потом это спалось и нормально. 17 лет, да, организм более-то самый. Но при этом, да, при этом у него Значит, уже на второй день, двое суток депривации, чувство крайней усталости. На третий день впал в тоску и выглядел крайне удручённо. На четвёртый день провалы в памяти, особенно в кратковременной, гиппокамп. Вот на пятый день уже пошли симптомы паранойи, галлюцинации, да. Ну, в общем, 11 дней он продержался. После Рэнди Гарнера книга рекордов Гиннесса объявила, что больше эти рекорды не принимают. Это слишком опасно для здоровья. Ну и давайте немножко про сновидения. Ну, собственно, да, получается, что 20 процентов примерно времени сна 15-20 взрослый человек проводит в этой самой стадии парадоксального сна, и если будить, то очень часто действительно человек отчитывается, что видел сон. И мы понимаем, что это явно процесс обработки информации, накопленной мозгом прежде всего за текущий день. Но и за текущую неделю, месяц, год, вообще за всю жизнь. Вот есть как бы вполне конкретные параметры, связанные с REM-сну, ну, например, у детей он дольше, чем у взрослых. Видимо, потому что для детей навязна мира гораздо выше и как бы есть что обрабатывать, а мы уже столько всего повидали. Но если у вас вот именно сегодня случился какой-то очень интересный насыщенный день, то именно в эту ночь у вас Рем сон будет длиннее, да, потому что опять-таки есть что обрабатывать. Большинство людей помнят только сны, которые на последнем ключ и на последнем резне. Ну примерно, примерно, да, каждый там 15-20 помнит все сны за всю ночь. И такие люди бегут к подушке как в кинозал, потому что они смотрят сериалы там, им классно, им интересно. Если такие есть в зале, то можно поднять руку. Ну вдруг, да, у нас такой счастลิвец. Ну, если стесняетесь, то ладно. Вот. Вас тут вообще достаточно. Мог бы по Да, ну вот, спасибо, да, спасибо, да, да, вот и прямо каждую ночь почти, да? Я-то сплю как, как это сам, как бревно, да? Понимаете, это происходит с каждым из нас. Просто большинство из нас тупят, да, и этого не чувствуют, а есть такие счастливцы, которые. А так мы в основном видим вот только сны, которые перед пробуждением. А вот мне, например, 2 дня назад приснился прекрасный сон, что вот всё закончилось, и мы опять оказались там до 24 февраля. Посните, я проснулся счастливый, как в детстве, вот как когда в детстве летал во сне, да? Я тоже просто такой счастливый, и мне на целых 2 секунды этого счастья хватило. Вот, потому что как бы да, вот, так что сны снятся, да, что-то там всё время в мозгу происходит. Ну, естественно, люди искусство к этому огромное как бы внимание этому уделяют и здесь вы видите сон Сальвадора Дали вы видите сон Марка Шагала вот поэт и да там мне однажды приснилось что сердце мое не болит и оно что-то там фарфоровый колокольчик на пагоде в желтом Китае ну примерно так вот поэтому к нам мы относимся очень серьезно И это действительно обработка информации, и судя по всему, гигантскую роль в наших сновидениях играет гиппокамп. Структура, которая связана с нашей кратковременной памятью, и она копит за день информацию, а потом во время сна идёт перезапись. Она, конечно, эта перезапись днём идёт, но ночью, когда опять же внешние сигналы отключены, это происходит гораздо эффективнее. И часть наведения однозначно отражает вот эту перезапись. И тогда сон, он скорее про текущий предыдущий день. Но кроме того, у нас в наших высших центрах явно во время сна продолжаются процессы мышления. И какая-то поставленная задача, она продолжает крутиться, крутиться и крутиться. Вот. И поэтому бывают творческие сны, вещие сны, да, такие прогностические, когда мозг заглядывает вперёд, и всё это жутко интересно и действительно очень связано вообще с работой центров памяти. Ну, про центры памяти я на одной из лекций здесь рассказывал. То есть Механизмы памяти, они очень тонкие, они прямо вот синаптически клеточные. То есть всё происходит в контактах между нервными клетками, и когда мы что-то запоминаем, то некоторые контакты начинают работать более эффективно, и сигнал начинает более надёжно передаваться из пункта А в пункт Б. Классиком изучения памяти, долговременной памяти, естественно, является Иван Петрович Павлов. Вот видите здесь Павловскую собаку, которую, значит, учили, ну, например, в ответ на звонок, да? Капать слюну, ну и потому, что будет еда. И это значит соединялся центр слуховой и центр слюноотделения. И Павлов, конечно, не мог это видеть, где это, да, на каких нейронах. Но имея очень мало данных, он почувствовал общую логику. работу нервной системы сформулировал принципы ассоциативного обучения, а современная наука может прямо это видеть. С помощью оптогенетики, да, есть такая битодика, можно прямо увидеть, как возникают эти траектории внутри там новой коры и всё такое прочее. Но Павлов, хотя и как бы в основном удачно догадывался, он сформулировал принципы формирования долговременной памяти, и э, эти принципы никак не обойти, не объехать. Вот, и Вот они, собственно, да. Если вы хотите что-то запомнить, это должно для вас быть значимо. То есть должен быть эмоциональный фон. Либо вы достигаете чего-то приятного, либо хотя бы уворачиваетесь от неприятности. Дальше, повторное сочетание с одного раза, перезапись долговременную память, скорее всего, не получится. Ну разве что какие-то очень простые факты, ну типа, не суй палец в розетку. То есть если вы сунули палец в розетку, то, конечно, ваш мозг с одного раза запомнит, что это не надо делать. Но какую-нибудь математическую теорему так не запомнишь. И даже там, не знаю, какие-нибудь синапсы, медиаторы или ещё что-то. Нам же нужны повторы. Не должно быть сильных отвлекающих факторов, и вот четвёртое мозг должен находиться в хорошем функциона в нормальном состоянии, и Иван Петрович делал акцент на хорошей работе центров будурствования. То есть он уже в своих исследованиях, да, писал о том, что наверняка в мозге должны быть такие центры. Но правда, он их помещал в кору, ну, как бы не во всём же он мог быть прав там, да, 100 с лишним лет тому назад. Ну, во всяком случае, фигура Павлова совершенно потрясающая. Вот э, в эту пятницу я буду участвовать в съёмках фильма у Иван Петровича. Меня туда позвали как нейробиолога сказать, а как вот сейчас, да, в современной науке всё это используется. И я буду говорить о том, что какие-то из его идей они получили развитие, как бы развернулись, а что-то еще даже особо и не трогали, например, то, что вот он писал о, например, условном торможении, то есть как мозг запоминает и как мозг дальше забывает и блокирует. Вот эту вторую часть пока еще ее нейропсихиология современная почти не трогала. Ну, тронется в двадцать первом веке. Ну, дальше, да, когда вот мы стали всё это изучать, анализировать, мы поняли, что, ну, в смысле, мировая наука поняла, что э вот Павловская память это как бы такая серьёзная, долговременная память. Но перед тем, как информация будет записана на большой, или мы говорим, новый коре в таком стабильном В варианте она пишется в более таком лёгком и быстром варианте в структуре, которая называется гиппокамп. И гиппокамп, он маленький, он находится в глубине височных долей, и там наша кратковременная память, память текущего дня. И вот из гиппокампа идёт перезапись в долговременное хранение, и как раз, видимо, фаза REM-сна для этого очень важна, очень важна. То есть Убираем лишний сенсорный шум и сосредотачиваемся на том, чтобы да, переводить какие-то значимые события уже вот в синаптическую модификацию в новой коре. При этом сам гиппокамп, он маленький. Поэтому ограниченный объём информации, который мы можем усвоить за день, и действительно, в основном информация вот хранится в течение рабочего дня, ночью что-то стирается, что-то перезаписывается. Что будет стёрто, что перезаписано, как-то нашему волевому контролю не очень поддаётся. Вот эти условия, они сохраняются, да, эмоциональный фон, повторы. Но опять же, эти условия не всегда от нас зависят, особенно эмоциональный фон. То есть вы искренне это считаете? Да, да, мне это нужно запомнить. Вот я уже 50 раз прочла там, не знаю, какой-нибудь закон, да, уложение, теорему или ещё что-то, а мозг не запоминает. Значит, не дотягиваете до нужного эмоционального фона. И тут хоть кол на голове тиши, то есть Павлов говорил, что все эти центры работают фатальным образом. То есть вне зависимости от нашей воли. И действительно, порой что-то нужно запомнить, не запоминается, а что-то и не хотел бы помнить. А оно помнится, и психотравмы именно так прописываются на нашей нейросети. Там же ведь не только хорошие воспоминания, но и плохие. Ну во всяком случае вот сновидения во многом отражение работы гиппокампа и перезаписи информации из вот этих глубинных структур, которые находятся у нас вот там в сущных долях, на большую. кору, неокортекс. Вот. Ну и кроме там вот, да, туда присоединяется работа центров мышления. Всё это сплетается с текущей информацией, потому что часто, да, мы должны решать какую-то задачу, а информации не хватало. И вот как бы за день мы эту информацию набрали, и получается, стыкуются два информационных потока: один вот из мышления, другой из гиппокампа, типа вот новые данные, и вот всё это там у нас булькает, да, во время всех этих фаз сна. Вот. Всё это очень важно, очень значимо, и к нам надо, конечно, относиться серьёзно, хотя они могут быть совершенно фантастические, ну, не даром, опять же, Бог Марфи, он всё-таки обманщик, и и и не все сны сбываются к счастью, да, и вообще иногда снится полная фигня. Ну, не знаю, как вы, мне иногда вот бывает, что вот как раз на, на последней фазе если снится фигня, я могу сказать, фигни не снится, она прекращает. Да, то есть, ну не то, что это осознанное сновидение, но как бы ну, бывает сны, которые раздражают своей бессмысленностью. Да, происходит что-то абсолютно не значимое, какая-то тупая света, и тогда можно цикнуть, вот, и, соответственно, мозги перестают все это выдавать. Ну так вот, мы вернулись к нашему самому главному графику, то есть еще раз сколько же нам нужно спать четыре, а лучше пять циклов. И мы смотрим на этот график, и в общем уже, да, к с ним смирились и полюбили и всё такое прочее. Но, естественно, вопрос: а это единственный вариант? А получается, что нет. Вы все не обязательно спать вот так подряд пять или там четыре цикла. А почему бы не спать 20 циклов, а потом ещё 20 циклов? И мы видим некоторые культуры традиционные, где именно так люди поступают. То есть всё-таки ложаться с закатом, спят 2 цикла отдыхают. Потом среди ночи делают какие-то дела, опять же, там сидят у костра, поют песни и так далее, или там дуют своих масаиских коров. Вот. А потом опять идут 2 цикла досыпать, и как бы тоже нормально. Более того, среди вполне себе цивилизованных людей я таких встречаю. А некоторые из них это музыканты профессиональные, которые говорят: "Ну да, вот город спит, я наконец-то могу заниматься там творчеством". Ну, не в смысле там играть на фортепиано, чтобы всем соседям было слышно. Да, надев наушники там, например, сочинять какую-то новую музыку и всё такое прочее. Вот. Если вдруг, да, какая-то работа прямо совсем-совсем горит, а вам вот уже нету вечером сил, да, её сделать. Учёные рекомендуются поспать два цикла, отодрать себя в 3:00 ночи от кровати, 2-3 часа поработать, тоже, скажем, два цикла и потом лечь досыпать. Это дорого обходится организму, но в каких-то экстремальных ситуациях пару это приходится делать, и это лучше, чем когда у вас кончились силы, и вы сидите, тупите и как бы опять же ничего не получается, потому что вы очень устали, а как бы оложиться нельзя, потому что вы работу не доделали. Ну, вот вот такой вот двухфазный сон. Он, видимо, не наносит никакого вреда нашему организму, если, конечно, вы его практикуете регулярно. То есть это это ваш стиль жизни. Вот у меня есть знакомые, да, кто-то из них там математики, программисты, кто-то действительно музыканты, которые вот так вот живут. Но это должен быть ваш стиль жизни, потому что если это иногда, то это, конечно, стресс, и все эти биологические часы в шоке. Вот. А так вообще это возможно. Ну и есть совсем фантастический вариант. А, да, и собственно, сейчас я что-то хотел сказать, да, вот тут ведь еще какая проблема, ведь то, что мы сейчас, да, вот в нашей цивилизации очень сильно залезаем в ночи и так и наравим лечь в час ночи, в два часа ночи, это же заслуга искусственного освещения. Опять же, вот эти засветки, которые идет через стечатку, а это освещение это появилось совсем недавно, до этого были сколько столетий костры, и свечи, в лучшем случае, а электричество это только последние там сто, ну, сто двадцать лет. Вот поэтому сама идея монофазного сна с с пим большим куском, она может вообще какая-то совсем новая, и связана с нашей как бы технической цивилизацией. Вот. По крайней мере, двухфазный сон, он периодически так появляется в историях каких-то обществ, цивилизаций или в историях и привычках отдельных людей. Ну, например, да, опять же, пораньше лечь спать, там ночью там кокору покормили, подоили, потом опять поспали, проснулись с рассветом, помолились, пошли дальше. Ну, как-то вот там И есть, конечно, вот это фантастическое амазонское племя пирахан, про которое мы вообще не понимаем, как они живут. Потому что их религиозная картина мира состоит в том, что если вы слишком глубоко заснули, вас унесут злые духи. Ну, прямо как в это самое, в кошмаре на улице Вязов. Да, представляете, люди, которые превратили кошмар на улице Вязов в свою религию. Ну, не совсем так ужасно, но тем не менее, да? Поэтому они спят по 30 минут. И набирают в целом 4 часа в сутки, и ведь живут же. Ну это лишний раз говорит о том, что наш мозг очень пластичен. Ну, боюсь, что племя пирахана, но не отличалось особым тем появлением каких-нибудь там физиков, математиков, программистов, да. Э, ну не знаю, там бизнесменов, художников. То есть, в принципе, если вы вводите мозг в такой хронический стресс, то, конечно, ему уже ни до каких-то высоких достижений А вот, ну, пример этого есть. И вот здесь же, да, про дневной сон. То есть действительно получается, что заснуть на 15-20 минут, оказывается, порой, если вы в середине дня, ну, например, там после обеда, на большом уровне утомления, оказывается очень позитивно. И по этому поводу есть уже куча таких всяких бизнес и социологических исследований, когда реально повышается производительность труда. Вот, ну, если кто-то из вас хотя бы иногда спит, то есть тут главное, да, проспать не больше 15-20 минут, потому что если больше, вы уйдете туда совсем в дельта-сон, ну, вот туда в темно-зеленую зону, и уже проснуться будет тяжело. Тогда надо спать целый цикл, то есть ли вы либо днем спите 15-20 минут, если есть возможность, да, либо спите полтора часа, но тогда вы этот цикл должны вычить из ночного сна, и вообще, опять же, ваши центры биологические часы скажут. что за фигня вообще творится. Вот. Поэтому вот этот короткий дневной сон, он должен быть именно коротким. Ну и, скажем, в Китае, в Японии это практикуется. В Японии используют, видите, вот такие вот кресла, а в Китае просто такие картонные домики. Вы так пообедали, да, съели свою лапшичку, вот так прилегли, на рабочий стол поставили такой домик, и все понимают, 15 минут вас не трогать. И как бы классно, это реально повышает производительность труда, улучшается работа, скажем, водителя, да, то есть меньше ошибок. Ну, в общем, вот. Так что если есть возможность, то это оказывается здорово. Почему? Потому что мы, когда живём, да, вот в буддхстве, у нас там в мозги накапливается куча шума. То есть, кроме полезных информационных каналов, включаются еще куча каких-то возбуждающих потоков, которые нам мешают толком сосредотачиваться. И вот этот короткий сон, он как раз этот фон прибивает и проще переключиться на какую-то новую задачу, сосредоточиться на новой задаче. Ну, честно, да, я иногда это практикую. Вот, ну, вот, например, там с утра тяжелая лекция, а потом вечером тяжелая лекция. О, да, бывает сложно переключиться, и вот такой короткий сон, он удивительно хорошо так это освежает. Ну только если есть возможность. У нас же нет таких вот капсул в университете. И даже домиков нет. Так, ну и последние кусочки, они уже, так сказать, подводят итоги. В частности, хотелось бы всё-таки я, в основном, последние 25 лет нейрофармаколог, сказать что-то о молекулах, которые за всеми этими процессами, ну, а в том числе, значит, о снотворных препаратах. То есть можем ли мы молекулами помочь заснуть? Конечно, можем, потому что у нас, собственно, действительно вот это сонное состояние во многом это баланс возбуждения и торможения. И у нас есть главный возбуждающий медиатор глутамат, глутаминовая кислота, главный тормозный медиатор ГАМК, гамма-аминомасляная кислота. И если мы будем влиять на их баланс, то мы, соответственно, можем мозг увести в сонное состояние. Мы можем вызвать сон мешая глутамату, и это делает там какой-нибудь кетамин, да, э, препарат для наркоза. Ну, он правда ещё психоделик, ну, как бы отдельная история. Вот. А э, и, например, э, агонисты, то есть вещества, похожие на гамма-аминомасляную кислоту, и это классические изнотворные препараты и препараты для наркоза. Там да, всякие там бензодиазепины, барбитураты и и всё такое прочее. Ну, они, как правило, рецептурные. А если вы хотите на безрецептурном уровне как-то, да, как-то помочь, вот, э, -э, -э, -э, -э этой системе, системе прежде всего тормозной гамма-жирной кислоты, то можно использовать то, что продаётся в аптеках без рецепта. Значит, парадоксальным образом у нас без рецепта продаются карвалол и карвалоло-подобные смеси, и карвалол, валокордин. Там у них внутри фенобарбитал, серьезный психотропный препарат, который, тем не менее, у нас без рецептурный. Ну, это отдельная история, почему его всё никак не запретят. Каждый раз, когда, значит, пытаются на уровне там Госдумы это сделать, встаёт какой-нибудь, значит, э-э, родитель, да, и говорит: "Вы хотите, чтобы наши бабушки за своим карвалолом ещё и в очереди к врачу за рецептом сидели?" И все становятся стыдные, и карвалол опять остаётся без рецептурным, хотя там всё на барбитал. Да и как бы там вот прям такое тяжелое подавляющее мозг вещество и это только называется это типа от сердца, да. Там конечно есть ментоловое масло, которое через блуждающий нерв немножко успокаивает сердце, но главное дамфен и барбитал. Поэтому 20 кап электрическая, а перед там 40 кап, это, конечно, успокоение снотворное, но при этом хвост этого вещества длинный, и с утра у вас голова не очень работает, и мышление не очень, и скорость реакции не очень, и, естественно, можно сформировать привыкание, зависимость. Поэтому с карвалолом поосторожней. Валериана, валерианка. Значит, что это за волшебное вещество? Работает оно или не работает? Ну, на уровне почти не работает. Тем не менее, там есть валериановая кислота, которая мешает распаду гамма-аминомасляной кислоты, то есть главного тормозного медиатора в нашем мозге. И в общем, на кого-то валерьянка, видимо, всё-таки влияет. Хотя, конечно, в основном это эффект плацебо. Но тем не менее, да, на кого-то, блядь, на кошек точно влияет, но по другой причине. У них это феромон. Вот. А у людей вот так вот. Ну и, собственно, на основе валериановой кислоты фармакологами разработан более как бы мощный вариант вот такого воздействия на распад ГАМК, и это то, что называется вальпратами. Валь тоже валериановые, да, вальпроаты, депакин, например. И это препараты уже для лечения эпилепсии и там все как бы по серьезному. Ну, они рецептурные. И сама гамма-амино-масляная кислота. Гамма-амино-масляная кислота по-английски гамма-амино-бутирик, значит ГАБА, вот, является прямо бадом. И вы можете есть ее, так сказать, прям таблетками в надежде успокоиться, но скорее всего тоже не получится. Но вреда большого не будет. Потому что ГАМК у нас в мозге выполняет две функции. С одной стороны, это тормозной медиатор, а с другой стороны, во всех нервных клетках ГАМК это промежуточный продукт распада глюкозы. Поэтому когда вы вводите таблеточную габа, ну сейчас даже габа чай появился, может кто-то слыхал. Вот, значит, когда вы вводите, значит, ГАМК в таком пищевом таблеточном виде, А да, нейромолекула, она не очень проходит в мозг, но всё-таки проходит. Вот. А в основном воспринимается нейронами как очень хорошая еда. Поэтому ГАМК это то, что называется ноотропный препарат. То есть препарат, который помогает мозгу при хронической усталости, после травм. Ну тоже, конечно, очень слабенько, хиленько, но из разряда точно не повредит, а глядишь, поможет. Вот. Ну у меня довольно много выступлений в сети по поводу ноотропов, поэтому пойдём дальше. А дальше у нас серотонин. И серотонин упоминался по поводу запуска сна. И, если так сказать, хорошо с серотонином, наверное, мы и засыпать должны тоже лучше. Ну, в общем, конечно, эффект исчезающий мол. С другой стороны, плацебо никто не отменял. Да? То есть плацебо вера в таблетку. То есть тут важно с серьёзным лицом давать кому-то эту таблетку, говорит: "Вот точно поможет", там профессор на лекции сказал, стоит 20.000 руб., это точно поможет. Ну, а так, так, да. Ну, плацебо, вот если речь идёт о каких-то нервных процессах, психологических, там плацебо-эффект значим. Если это диарея, там, конечно, плацебо не работает, так просто не возьмёшь. Вот. Ну, во всяком случае, что, у нас есть серотонин. Серотонин в прямом виде принимать как бат плохая идея, потому что его периферический эффект, прежде всего, влияние на гладкомышечные волокна, спазм кишечника, спазм сосудов, оно вам надо. Вот, поэтому принимаются препараты, которые являются предшественниками серотонина. Откуда у нас в организме берётся серотонин? Он берётся из пищевой аминокислоты, которая называется триптофан. И триптофан есть во всех белках. И дальше этот триптофан проходит в мозг и там превращается в серотонин. Вы можете есть триптофан таблетками. Ну и, в принципе, многим помогает. Вот. То есть в сутки 1-2 г точно не повредит, глядишь, поможет. И там вот, если смотреть, что пишут производители, там и антидепрессантное действие, и снижение боли. Ну, то есть те все те сферы, к которым задействован сертанием. Поскольку у всех мозг одинаков, да, то я вот, например, такую выроду молекулы каким-нибудь там обидным словом фуфломицином не стал бы называть. там что, ну некоторым точно помогает. Более того, в случае триптофана и опять гидрокситриптофана А есть даже более-менее объективные научные данные, и даже как рановские обзоры не очень протестуют против того, чтобы это использовать. То есть попробуйте, если есть проблемы со сном, ну а а, а вдруг, да? И то же самое с депрессией, и то же самое с бытовой болью. Значит, сначала триптофан, пищевая аминокислота, потом он превращается в 5-гидрокситриптофан, опять гидрокситриптофан с серотонином. И триптофан и 5-гидрокситриптофан используются как бады. пять гидрокситриптофан гораздо дороже. Ну, понятное дело, это уже как бы продукт некой технологии. Так, теперь противоположный эффект, норадреналин. Вот норадреналин я упоминал по поводу REM-сна, э, но на самом деле вот то голубое пятно, а вот оно, собственно, да, где находится, которое вырабатывает норадреналин, ещё и важный центр бодрствования. То есть получается, у этого голубого пятна есть такая более базовая функция один из центров бодрствования, и более такая локальная функция поддерживать и запускать REM-сон. По большому счету, если в наш организм попадают препараты, похожие на норадреналин, то в основном, конечно, повышается бодрствование. И такие препараты содержатся, ну, например, в сыре, но только в хорошем. То есть, чем едрионнее сыр, тем больше там адреналина подобных молекул, они называются тирамины. Поэтому есть серьезный сыр на ночь не рекомендуется. Ну и на следующей схемке собраны все эти центры сна и бодрствования, о которых я так или иначе упоминал. Значит, наш главный центр бодрствования это ретикукулярное ядро моста. Вот те, которые собирают все сигналы. Главные центры сна это ядра шва центральной серой вещества среднего мозга, и ещё у нас в боковой части гипоталамуса есть нейроны, которые непосредственно от супрахиазматидных ядер получают сигналы и вместе вот с этими серотониновыми структурами направлены на запуск сна. Это вот главный центр бодрствования один, главный центр сна два. Дальше добавляем голубое пятно, которое работает с норадреналином, оно за бодрствование, ещё за аремсун. Вот эта маленькая жёлтенькая пятнышко появилось. Это как раз наши биологические часы супрахиазматины ядра. И наконец, есть ещё один вспомогательный центр сна, который помещён на схеме цифры 5, это ретикулярное ядро продолговатого мозга. Значит, они реагируют на химический состав крови. Ну, скажем, поели и хочется спать. Устали и хочется спать. Заболели и хочется спать. Вот это они делают. То есть они оценивают состав крови с точки зрения этих ядер, если мы поели, то цель жизни достигнута, да, уже можно как бы спокойно отдыхать. Ну, это очень древние функции, которые связаны с программами экономии сил, лени. Вот. Такие программы у нас в мозге тоже есть. Если собрать всё это вместе, то получается вот такая непростая структура. Так, вот смотрите. Итак, вот это главный центр бодрствования, который активирует всю нервную систему. Там ему здорово помогают латеральные ядра гипоталамуса, и даже зарегистрирован особый такой пробуждающий пептид орексин. Вот. И с ним сейчас много работ, и если удастся помешать орексину, мы получим снотворные препараты новой группы, и они как бы даже уже так довольно интенсивно испытываются. Значит, эти дикулярные ядра всё возбуждают, а вот эта команда, ядра швассертаниновы, значит, часть гипоталамических ядер, э, опять же, гипоталамус там свой нейропептид гланин. Вот они за сон, и они тормозят всю ценость, то есть синие стрелочки. И заодно тормозят центр э, будрствование. А центры будрствования сами не могут тормозить, потому что там глутаматные возбуждающие нейроны, но могут нанести ответный удар через голубое пятно. То есть голубое пятно со своим норадреналином тормозит центр сна. И при этом само голубое пятно ещё реагирует на стресс. Это его как бы такая совсем глобальная функция, поэтому когда стресс, нам не спится, да, и всё такое. Вот. А дальше, ретикулярные ядра моста учитывают кучу сенсорных сигналов. Ещё из супрахиазматиные ядра, которые и тем и тем, значит, то есть часть нейронов возбуждает центры бодрствования, часть нейронов возбуждает центры сна. И вот ретикулярные ядра продолговатого мозга, которые реагируют на химический состав крови. Поели и хочется спать. То есть сигнал идёт сюда и торможение. Вот на самом деле довольно несложная система. Какие центры памяти, а уж тем более потребности, а уж тем более двигательные центры, там все на порядок сложнее. Но даже вот эта система, она выглядит довольно впечатляющей по своей, например, гибкости, потому что в итоге, да, мы должны засыпать, просыпаться, реагируя и на сенсорные сигналы, и на какой-то эмоциональный уровень, и действительно на ритмосвёщённость в окружающем мире, на какие-то гормональные сигналы, на химический состав крови. И при этом нам нужно просыпаться быстро, мало ли что, да, вскочил, побежал, а засыпать лучше медленно, потому что если уснул в неподходящем месте, это, в общем, опасно. Это есть отдельная такая патология под названием нарколепсия, когда человек слишком быстро засыпает и э, заснуть за рулём, ну это просто вообще смертельно опасно. Значит, э в системе центров сна большую роль играет как раз эпифиз и, собственно, гормон, который называется мелатонин, из которого я во многом начинал. Да? То есть у нас эпифиз находится в задней в верхней части промежуточного мозга, то есть гипоталамус ниже таламус, выше вот он эпифиз, вот тут где-то там не вижу крысиный эпифиз. Тут вот дальше, значит, соответственно, четыре холмия. И, собственно, что делает э эпифиз мелатонин? Они когда мы засыпаем уже на нервном уровне усиливают выделение, собственно, вот этого гормона. А гормон он по структуре похож на серотонин. И мы как бы засыпаем ещё на уровне всех систем и органов. В этом смысле мелатонин, он конкурент тироксинов, гормонов щитовидной железы. То есть у нас есть целый ряд гормонов, которые нас активируют. Ну, про кортизол я говорил, у него ещё и суточная ритмика. Но есть тироксин и гормоны щитовидки, есть гормоны роста. Вот все они про активацию. А мелатонин он про торможение разных систем, и в том числе падает обмен веществ и даже температура крови. Поэтому, если у вас проблемы с засыпанием, то мелатонин в таблетках, в общем, неплохой способ, по крайней мере, попробовать. опять же, глядишь, да поможет, не повредит точно, потому что вещество очень мягко действующее. это наш эндогенный внутренний регулятор, продается опять же без рецепта, рекомендуется тогда, когда у вас, например, тот же самый jet lag регулярно случается. ну и, собственно, да, за полчаса до сна, вот, помогает, помогает. но выделение мелатонина очень сильно как раз зависит от засветки. то есть, если У вас сильные зрительные сигналы, то это через симпатическую нервную систему давит эпифиз. Поэтому да, ещё раз. Если вы спите утром, а через окно свет, он даже через ваши веки мешает выделению мелатонина. Поэтому нужны опять-таки плотные шторы и всё такое прочее. И опять-таки яркий экран, да, смартфона перед тем, как заснуть, тоже мешает выделению мелатонина, поэтому с этим нужно поаккуратнее. Ну и последние самые слайды. Значит, кроме тех молекул, о которых я говорил, известен глицин. С глицином непростая история. Он тормозный нейромедиатор и в мозге реально, да, работает вместе с ГАМК. Но проблема в том, что он практически не проходит гематоэнцефалический барьер. И это в общем правильно, потому что это пищевая аминокислота, и нечего, да, там, чтобы котлета вызывала у нас торможение. Точно так же глутамат не проходит гематоэнцефалический барьер, он тоже пищевая менакислота, и нечего, чтобы котлета вызывала у нас судороги. Ну, они, наверное, могли бы как-то скомпенсировать свои эффекты, но, в общем, ГЭП обычно не пропускает. С другой стороны, а стоит человеку заболеть, особенно каким серьёзным воспалением, гематоэнцефалический барьер становится более дырявым. Поэтому опять-таки сказать, что вот глицин прям совсем фуфломицин, вот я бы все-таки не стал говорить, да? Особенно если вы его принимаете в дозах сопоставимых с дневными дозами, то есть один-два грамма в сутки. Ну да, у вас избыточный стресс, там возбуждение, сложно заснуть. Ну съешьте вы эти два грамма глицина, вреда не будет. Чтобы диарея началась, нужно тридцать граммов глицина в сутки, это как бы вот не помогло, ну не помогло, не так много денег потратите. А ну как поможет? А псевдоэффект плацебо никто не отмечал, не не отмечал. Поэтому, в общем, глицин вот он такой с ним не просто, потому что он как бы правой рукой тормозной нейромедиатор, но один из его эффектов это усиливать работу glutamate. Поэтому всё ещё сложнее с глицином и не так однозначно и не так просто, как кажется. Гистамин. Гистамин известен как препарат, как как молекула, которая усиливает воспаление. Поэтому антигистаминные препараты. Они используются при аллергиях. Да, и как бы там, ну, Димедрол то уж точно все знают. Вот. А супрастин, Димедрол, да, вот эта реклама типа теперь можно есть топирсины. Ну да, конечно. Вот. Значит, и что дальше получается? Дальше оказывается, что гистамин в нашем мозге скромный возбуждающий нейромедиатор. Поэтому когда люди используют антигистаминные, побочным эффектом часто бывает податрмаживание. Особенно, если это Димедрол и Супрастин. То есть старое поколение, новое поколение антигистаминных, да, там какой-то, не знаю, там Цетрин, они хуже проходят барьер гематоэнцефалический. По идее не должны вызывать сонливости, но это как бы отдельно проблема воспаления аллергии. Но то, что антигистаминные тормозят мозг, творческая мысль фармакологов превратила в препараты, например, против укачивания Драмина. Э, транквилизаторы, Атаракс, они работают как антигистаминные, и они же могут помочь вам заснуть. Да, то есть если проблема с засыпанием, ну не то, что я прямо рекомендую таблетку Димедрола. Вот, опять же, с утра будете тупить, скорее всего, тогда. Но, э, по крайней мере, в каких-то критических случаях, да, когда вот прямо совсем не получается, это, мне кажется, вполне допустимо. Ну, а та же самая Драмина, она продаётся вообще без рецепта. Таблетки против укачивания называются. Хотя на самом деле нормальный себе транквилизатор. Так, с кофеином что? Кофеин мешает аденозину. Аденозин это вещество, которое образуется при распаде АТФ, то есть при утомлении глубоком. То есть аденозиновый сигнал, сигнал об утомлении, в том числе о засыпании, и это вот как раз вот эти ретикулярные ядра продолговатого мозга. Если мы мешаем аденозину, То утомление не развивается, ну или по крайней мере не так явно. Именно так действует кофеин. Он антагонист аденозина. Он не позволяет нам ощутить утомление, и большинство людей, приняв хорошую дозу кофеина, с кофе, с чаем там, с шоколадом, с колой, да, они взбадриваются. Но тоже всё не так просто, э, потому что вот эти аденозиновые рецепторы, они у большинства людей более выражены на глутаматных клетках. и менее выражены на тормозных гамклетках, и таких людей кофеин реально активирует. У кого-то эти рецепторы аденозиновые, и там и там примерно одинаково. На таких людей кофеин на психическом уровне не влияет, а сердце да, бьётся чаще. Наконец, есть такие, примерно там каждый двадцатый, у которых кофеин э более явно действует на тормозные клетки. И такие люди пьют кофе, чтобы уснуть спокойно. Ну, каждый при себе должен это знать. Есть люди в зале, которых кофеин усыпляет. Может быть, да. Ну вот, да. Вот вот сколько. Да. И как бы, ну вот, повезло, можно сказать, да, снотворное, общедоступное, потому что кофеин вообще самый продаваемый в мире психотропный препарат, даже больше алкоголя. Вот. Ну, я по молодости, да, не реагировал на кофеин, а сейчас стал реагировать. И вот вечером, когда вот лекция, вот сейчас перед вашей лекцией, я выпил свою чашечку кофе, ну, чтобы дальше Мне же ещё до 3 часов ночью работать. У меня завтра очень сложная лекция, поэтому сейчас вот с вами немножко так пообщаемся и пойду уже заниматься сложным, пресложным делом. Ну и если вас интересует действительно проблемы именно медицинские такие как сонное пнуе пара сомнение гиперсомнение да всякие вот такие вот нехорошие не, не истории вроде сонного паралича то я вам рекомендую посмотреть лекции и записи Михаила Пулохтова который как медик обо всем этом здорово рассказывает и я с большим уважением отношусь к тому что он говорит ну в частности вот в постнауке ну и здесь я насколько понимаю он тоже выступает иногда И про все это говорит. Ну и еще рекомендую книжку Александра Вейна "Сон. Тайные парадоксы". И как бы из ныне живущих сомнологов самый замечательный у нас в стране это Владимир Матвеич Ковалзон. Вот мы с ним в одном ученом совете заседаем уже много лет у нас на Биофаке и периодически чуенть он новенькое нам рассказывает из своей сомнологической премудрости. Спасибо за внимание. Ну что, я уложился в 2 часа. Если кто-то думал, что я закончу за полтора, нет, такого не бывает. И так, изо всех сил торопился. Есть ли какие-нибудь вопросы, господа? Давайте начнём с девушки, давайте. Да. Два вопроса, очень таких интересных, хмм, связанных с изменёнными состояниями сознания. Первая тема это осознанные сны и так называемые внетелесные практики. Ну, вы же видели, я в эту сторону не ходил. Правда, да? да? Вот честно, я очень спокойно отношусь к осознанным сновидениям. Это действительно такая особая медитативная практика, которая к сну, судя по всему, явного отношения не имеет. И сейчас довольно много публикаций научных по изучению осознанных сновидений. А и это состояние оценивают как особое состояние. Вот есть бодрствование, угу. есть сон, с этими фазами. А есть осознанные сновидения. И это как бы такая история, когда ваш мозг активно работает, но как-то странно, поэтому по любому осознанное сновидение это не сны. Ой, это не это не отдых, да? Это mm -hmm. вот что-то такое вот это отдельное, да, поэтому это, чисто сказать, вообще не, не в нашей сфере. То есть это скорее происходит в так называемой REM стадии, да, фазы. Фаспос... Нет, это совсем особое состояние, это не REM сон, не медленно-волновой сон. Его нельзя пока никуда отнести, да? И да? не будет никуда. И уже не отнесли ни туда, ни туда. Нет, уже есть научные работы и довольно много, которые всё это изучают, и это рассматривается как особое состояние. Это вообще не сон, да? Это вот такое вот придуманное состояние, которое, ну да, проники, грызу и, ну и что, ну да, наш мозг способен вообразить всё, что угодно. Но к физиологическому сну это не имеет никакого отношения, это не отдых. Ну, войдите в подмет, да, кому интересны конкретные вопросы, Сейчас всё очень просто. Набираете шесть волшебных букв подмет. Набираете ваши осознанные сновидения тук по-английски, и на вас вываливаются научные статьи, где всё это описано, и вы получите материал из первых рук. Вот. Тем более, что даже если вы не очень в английском, да, то автоматические переводчики сейчас научные статьи прекрасно переводят. Пока подмет и интернет доступны, ищите. Вот. И как бы да. Ну, я сегодня с утра у меня был доклад на конференции по аутизму, тоже были такие под, подобные, значит, очень тонкие вопросы, типа, а вот такой фермент при аутизме активирован. Я говорю: "Вы что, думаете, я всё знаю, что ли? Пошли в PubMed, набрали название вашей налазок и посмотрели, что там люди пишут". Потому что сейчас как раз такое время, когда вам не нужно слушать э по всем вопросам популяризаторов. Вы до какого-то уровня компетенции дошли? И дальше сами входите в первоисточник, и разбираетесь, и делаете доклад о осознанности, наблюдении и их механизмах. PubMed, да, это американская огромная база, там миллионы статей по физиологии, медицине, психологии, социологии, которые как-то имеют отношение к здоровью человека. Вы там находите всё на свете, набрав правильные ключевые слова. Если вы поставите флажочек, значит, полная свободная версия, то вам ещё и полнотекстовые, и не только абстракты статей выдают. И как бы фу. Да, я вот сегодня опять же с утра читал лекцию про аутизм и память. Я неделю копал эту область, и что только за последние 3 года не сделано. Вот. Поэтому, Хорошо. поэтому медитация, осознанное сновидение, и это не ко мне, это не тема нашей лекции. У меня ещё один вопрос? Да, давайте. А есть такая тоже немножко фантастическая идея, мысль, где-то я её нашла, а то, что во время рождения во время сна и во время смерти вырабатывается так называемый диметилтриптамин очень активно правда ли это не не очень активно в следовых количествах ну вырабатывается ну серьезные физиологи считают это таким шумовым процессом То есть ничего такого прямо уж не ничего серьезного, да, это скорее сильно преувеличено, как это говорил Марк Твен. Слухи о моей смерти слишком сли, сильно преувеличены. Понятно, что очень хочется найти в мозге индогенный галлюциноген, вот, да, но, как говорил Сальвадор Дали, когда его спрашивали, какой наркотик он принимает, он говорил: "Зачем наркотики? Я сам наркотик". Да, то есть вы свои фантазии можете все вообразить, ну, собственно, осознанные сновидения, они как раз об этом. А вот, ну, а диметилтрептоамин, ну да, один из следовых аминов, с ними сейчас работают, но у меня нет такого ощущения, что он что-то значимое в мозге э делает. Потому что на самом деле, у нас в мозге вот среди базовых нейромедиаторных систем есть очень много минорных медиаторных систем, которые, возможно, являются какими-то эволюционными рудиментами, да, остатком каких-то систем, которые там были нужны нашим предкам рыбам, а может вообще предкам червякам. Особенно это хорошо исследовано в случае пептидной регуляции, но и кое-какие амины, они тоже вот в этом замечены, и прям существует система рецепторов так называемых следовых аминов. Ну, с ней работают. Ну, вот, честно, для серьезной науки это как-то не убедительно, по-клядь. Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Георгий, и спасибо вам большое за лекцию. У меня два вопроса. Первый вопрос, когда вы показывали суточные биоритмы.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 СГР, который вы говорили, или или это <смех> <-то, смех> <смех> или есть что-то другое? Да, тогда это не про кортизол всё-таки, да? А это скорее вот где-то здесь. Да, вот где-то здесь. Вот. То есть вот этот вот да, вот химический этот химический состав тинь. крови меняется, и из-за чего хочется спать? Ну, например, из-за скачков глюкозы. Поэтому, если у вас это как бы за вами это водится, то вам нужно, ну, возможно, есть чаще, но меньше. чтобы убирать эти скачки. Вот. Вот и всё. Потому что, ну, или следить за тем составом пищи, которую вы съедаете, потому что, ну, скачок глюкозы, он получается тогда, когда вы съели лёгкие углеводы в большом количестве, да, то, что тут же пошло в кровь. Если вы съели, извините, какую-нибудь капусту, то там пока до этих, до этого крахмала пищеварительная система доберётся часа через 4, а то и через 8, то никакого скачка не будет. Вот поэтому надо, э, да. Ну и плюс, конечно, ещё на самом деле, возможно, это говорит о том, что ваша поджелудочная точнее не справляется с скачком глюкозы, поэтому аккуратнее Ещё да, один вопрос. Да. То есть в норме это не должно вот так сильно быть. Но, в принципе, я думаю, любой знает этот эффект, когда суммируется, например, физическая нагрузка и накопление того же аденозина и плюс еда. То есть вы там целый день копаете грядки, день на даче, потом так поели макарончиков, ну, ясно, так брюхо уснули. Ну, потому что всё это суммируется. Ещё там э, окисление, кислорода наглотались на природе, да? Это ж когда из Москвы выезжаешь и вдыхаешь чистый воздух, ох, организа вообще в шоке. Что это? Так. Спасибо большое. Ещё один вопрос. Видимо, тоже про химический состав крови. Иногда после приёма мультивитаминов тоже хочется спать. Непонятно почему. Ты ты надо смотреть, что за мультивитамины. Ну там все, там всего и в кучу. Но хочется спать. Ну а там там уже нету глюкозы. Ну, надо смотреть, что у вас там с мультивитаминами. Я бы вам советовал их выписать так в столбик и дальше принимать другие мультивитамины, исключая те или иные компоненты, да, то есть произвести некий эксперимент. Потому что, ну, мало ли что там у вас там быть в этих мультивитаминах. Ну, попробуйте принимать, э, например, половинную дозу два раза в сутки. Сейчас обычно мультивитамины, они такие, типа, одна таблетка на сутки, да? Ну, с другой стороны, не рекомендуется дробить эти таблетки, как известно, потому что сейчас современные мультивитамины, они же очень осмысленно сделаны, там всё это слоями нанесено, так, чтобы растворяясь в тонком кишечнике, одни витамины не мешали всасываться другим. Поэтому лучше, конечно, не дробить. А, ну, может быть, а? Да, да. Ну, нет, ну не должно быть засыпания после мультивитамина, что-то такое. Это у вас что-то кишечное? Киши, да нет, ну, понимаете, перешить на кишечную микрофлору тоже неправильно. Да неё там 15 часов пилить, да, от желудка. То есть прямо, а у вас прямо сразу, да, приёмы. Вы уверены, что там мультивитамины в табле? Да? Может быть, там кто-нибудь что-нибудь подменил? Ну, я бы вам советовал сменить мультивитамины, посмотреть на состав, потому что вот честно, да, если там именно витамины и микроэлементы, то я вот я не знаю, чтобы кто-то так вот вызывал прямо засыпание, потому что все эти молекулы, как правило, естественно же в микродозах идут. Ну, разве что там витамина С, может, там 100 мг, но тоже я никогда не слышал, чтобы кто-то съел грамм аскорбинки, да, после этого уснул. Нет, незамеченный люди в этом. Ну, все мы разные, все мы разные. Ну, интересная история, да? Да, пожалуйста. А вот когда человек разговаривает во сне, это значит, что он во время сна, скорее всего. Видимо, да, вот это ремсон это не сомнамбулизм. И, да. и вот следующий вопрос. Ну, а, вы хотите же. выведывать тайны, да? Где лежит загадка? А, замачки. нет, нет. А это значит, что подключена двигательная кра система, да, которая должна включаться. Ну, вам надо посмотреть Плуектова, вот он все эти сбои, да, хорошо обсуждает и рассматривает. Спасибо. Вот, в принципе, ну, это как бы допустимое отклонение. Да, то есть если вы не кричите и не ругаетесь матерно и очень громко, да, и так далее, а что-то там иногда шипчите, и это никого не пугает и не беспокоит, ну и ладно. А если пугает и беспокоит, надо разбираться, почему такая активация. А? Ну, в общем, это нельзя сказать, что это прямо золотая норма, но жить можно. Понимаете? А системы эти, они так устроены, что если жить можно, то лучше не трогать. Начнёшь лечить, ещё хуже будет. Вот поэтому вот как-то вот вот, да. Понимаете, если какие-то проблемы со сном вдруг появляются в зрелом возрасте, это обычно, конечно, должно встревожить и вас, и доктора. Если это было всегда, ну, значит, такие мозги достались. А вот если не было, да появилось, вот это лучше, конечно, разобраться. В каких-то случаях делают там томограмму или там анализ кровотока через мозг, потому что это может иногда говорить В легких случаях, например, а нарушение кровотока из-за того, что там какие-то там шейные позвонки в крививку испошли. У нас же задняя часть головного мозга, да, и в том числе все эти центры снабдожествования, они же снабжаются кровью через позвоночные артерии. А позвоночные артерии их эволюция куда запихнула внутрь шейных позвонков, то есть там внутри позвонков дырки через которые идут артерии. И любой сдвиг шейных позвонков, он как бы очень нехорош. Может, шею надо посмотреть. Эпизоды там начинают это склеротические бляшки возникать. Ну, в общем, вот вот если это не было, до да появилось, лучше бы вот я бы шеи рекомендовал разобраться, да, пойдёте к остеопату, он типа: "О, боже мой, что же у вас такое? А я за компьютером там целый день работаю или ещё что-нибудь?" Ну, <смех> да? то есть как бы вот этот вот ой, шейный лордозки фос, он, конечно, для всех характерен сейчас, так же как Э, артроз большого пальца, да, знаете, да, сейчас это прямо вот из-за набора смсок у людей просто. И ещё одна очень типичная травма недавно мне, значит, эти травматологи жаловались падение смартфона на нас. То есть человек вот так засыпает и роняет смартфон, и реально разбивают носовые кости. Это вот прямо распространённая травма. Ну, действительно, я думаю, каждый из вас ронял его, да, засыпая. Хорошо не не на физиономию. Вот такие вот новые, да, новости травматологии. Там да. дальше. Да, спасибо вам большое за интересную лекцию по вопросу о дневном сне. Вот если мы говорим о профессиональных спортсменах, у них же вот особенно на сборах график в, вы, ну, выстраивается: утренняя тренировка, завтрак, там э следующая тренировка и дневной сон, и потом сразу же вечерняя. И вот этот дневной сон, он тоже должен составлять 20 минут. Или он должен быть, как обычно, полтора-два. Ну это часа. надо, это же спорт бывает разный. Вы к какому? Ну, а профессиональный. Спорте? Ну, например, тот же самый баскетбол. Ну там, где физическая нагрузка, да, там, наверное, да. нужен полный цикл, чтобы так как следует восстановиться. Не знаю, это конкретный доктор конкретной команды решает. Понимаете? То есть по-хорошему, спортивная медицина это такая совершенно отдельная история, тем более, когда речь идёт уже о серьёзном спорте, и надо выводить, да, не просто там, э-э, команду держать в тонусе, а вот к какому-нибудь соревнованию, да, подводить команду в особо том хорошем состоянии. Там прямо искусство из искусства. И тут как бы так же, как когда вы идёте к доктору, да, и начинаете какую-то болезнь лечить, вы должны доктору доверять. Если сказал, надо делать, а не доверяйте, идите к тому, кто будет доверять. Под вот хуже нету, когда начинает пациенту да сюда бегать, типа: "А вот этот доктор мне так сказал". Нет, вы уже у кого-то одного лечитесь. И та же самая история со спортивными. Вы доверяете человеку, который ведёт вашу команду. Значит, слушайте, что он говорит. Сказал спать, значит, спать там. Да, вот, спасибо. Да, если вы, конечно, заснёте, то будет как в пионерском лагере, да, полтора часа лежать, на самом деле анекдоты травят. Да. А, да, написано нет вопросов, таких вот не любопыт в трансляции нет вопросов. Спасибо. Спасибо всем за внимание, доброго здоровья, оптимизма и осознанного отношения к собственному организму и мозгу. И спасибо прямой речи за то, что организует такие мероприятия. Спасибо.